Часть вторая. Былая жизнь людей поймы. В большой семье у странных холмов. Людей в малого поэме пойме жило немало и все одинаково, не бедно, да и не богато. Крестьянские семьи по тамешним деревням были многолюдными. Я и сам появился на свет у большой семье. Родился я в Сенокос в конце июня 1919 года в семье Ивана Никоноровича Зайцева, крестьянина деревни новинка Скородумова в волости области уезда Малокского, губернии Ярославской. Две мои набожные бабки и мать обратились к местному священнику из села Борисоглеба отцу Федору. Приближался праздник в честь святых Петра и Павла. Отец Федор трижды, как полагается, окунул мое ногой тело в купель и нарек «Павлом». У моего деда по отцу и Феоктистовича Зайцева и у супруги Анны, моей бабушки, родилось десять детей, из которых в живых осталось шесть сыновей. Все шесть выросли, обзавелись семьями и много лет подряд нули нелегкую рямку крестьянской жизни. До 1922 года наша семья и семья деда жили вместе. В избе Никанора в народа скопилось 22 человека. Семья была похожа на улей, где под одной крышей, словно пчелы, жили три старика, двенадцать молодых мужиков и баб и семеро их детей. Обедали за четыре приема. Сначала ели дети, потом шесть сыновей Никанора, потом усаживались шесть его с ног. Последними трапезничали, глава семьи с своей женой Анной и дряхлый старик Феоктист. Сыновья Никанора на аппетит не жаловались, как садились есть, ставили на стол блюда с варевом не меньше ведра. Хотя в Никаноровской семье было семь здоровых мужиков, и все они долгое время работали сообща в один котел совместной жизни, ни сам Никанор, ни один из его сыновей не нравились стать зажиточными крестьянами. Семья жила по тогдашнему среднему. Спали на самодельных кроватях, да и то не все. Зимой только старшие. А кто помоложе, до да ребятня, застилали пол домотканными постельниками и укладывались на них. А ложились-то не на спину, а на бок, чтобы занимать меньше места на полу. На ночь одни супруги отгораживались от других ребятами. В спальных постельниках и подушках хрустело солома, укрывались холщевыми дерюгами За зимнюю ночь воздух в избе бестоноса смрадным, как дух литейки старого завода, где даже к такому зловонному запаху люди привыкают. Спальное одеяние с ночи на день убиралось из избы на мост, что был прямо перед ней. Постельники с подушками и дерюгами, постоянно большим штабелем возвышались за входной дверью избы. Летом спать было легче. В избе, разваляясь на сломенных постельниках, как господа, спали только три старика, Никанор Санны и мой прадедушка Феоктист. Сыновья, снохи, внуки, деда размещались на ночь кто в чулане, кто на мосту, кто на поветях над скотиньим двором. Стряпать по утрам вставали сразу четыре бабы, бабушка и трое молодок. Двое крутились у печи с чугунками, горшками ухватами, чистили сразу по полмешка картошки месили большую коршню теста, чтобы испечь хлеб а еще двое на дворе, ухаживая за скотиной, поили и задавали ей корм. Мы три года прожили у дедушки, жили в тесноте, но спокойно и безобидно. Все друг друга уважали, норовили во всем потрафлять главе семьи. А он был домовитый, хороший старик, за наживой не гнался, никого не обижал, члены семьи ему доверяли во всем. После революции крестьянам делили землю по числу едоков каждой семье. Никанору досталось порядочно. Чтобы обрабатывать свой надел, удобрять навозом, вырастить хороший урожай, да потом посытнее поесть, дед распорядился заиметь в своем хозяйстве двух лошадей, двух коров, больше десятка овец, ежегодно держать поросенка, чтобы резать его, да еще двух телят на мясо. Зимой Неконуровы сыновья каждый вечер носили с озера или из колодца по 10-12 ушатов воды и выливали ее в катку на 60 ведер. Та катка всю зиму стояла в кутке избы, и нее постоянно была вода и для людей, и для скотины. Для разнообразия в семейных харчах Никанор и его сыновья сели на клочке земли в коноплю, обрабатывали ее стебли и вязали кужи и адроицы для рыбной ловли. Делиться стали спустя три года после того, как последний сын Никанор Иван, мой отец, женился. Ресу на избы припасли быстро, и семеро мужиков за три года сделали пять добротных изб со скотинями дворами. В избе деда осталась жить семья его среднего брата Николая, а пять других отделились. Мой отец поставил свою избу на Ножарском хуторе на самом берегу Малоги, в полутора верстах от дедушкиной деревни Новинка Скородомова. Место было красивое, все в зелени. Клёваны, вязы, куда-то ивы, толстенные дубы подступали почти плотную к восьми хуторским домам. То хуторское поселение образовалось в нелегкий 1922 год. Земля Бритовской области находилась в стороне от бурных событий тех лет. Первая мировая война 1914 года, Октябрьская революция, Гражданская война, особое разорение в жизненный уклад в деревень Бритовской области не принесли. Те две войны и революции унесли из деревенских семей немного мужиков-кормильцев, и гибели тихо оплакивали одни близкие. Бритовская волость, как и все междуречье, была лесной глухоманией, медвежьим углом. Ближе, чем на 80 верст от областного центра не было ни одного крупного города. Из шести сыновей Никонура Зайцева лишь двоим пришлось быть на двух войнах – предпоследнему Семену и младшему Ивану, моему отцу. Семен по прибытии из Гражданской войны вернулся в свою деревню Новинка Скородумова. Вскоре уехал в Петроград, там отыскал себе приют и работу, обзавелся семьей и жил до начала Великой Отечественной войны. В сорок первом был сразу же мобилизован на фронт, командовал дивизионом, потом артиллерией дивизии. В 43-м году Семен погиб под Харьковом в звании подполковника. Мой отец Иван был блондин, тех остальных братьев. Когда в парнях вечерами гулял за околицей и оказался среди деревенских девок, то они звали его больше не по имени, а по фамильному прозвищу «Заяц». На эту кличку он никогда не сердился, а лишь улыбался тонкогубым ртом. Суховатая фигура с руками, невысокий рост, слегка в полы и щеки давали большую схожесть Ивану с его отцом Никанором. В 1916 году отцу пришлось воевать с немцами, будучи в царской армией, Он с боями дошел до горицы и много дней и ночей провел в окопах. Позднее рассказывал, как неграмотные русские солдаты, на в большинстве из христианских семей, храбро дрались с неприятелем за русскую землю. В семнадцатом году отец был ранен в левую руку разрывом немецкой шрапнели, лежал в лазарете. После заключения Брестского мира в марте восемнадцатого года пришел домой, Малого-Шексинскую пойму, в свою родную деревню, новинку Скородумова. К отцу тогда не раз приходили деревенские мужики, чтобы послушать его рассказы о дальних военных походах, узнать о жизни людей в тех далеких краях, где жил Иван. По прибытии с войны Иван Зайцев женился, а через четыре года с помощью братьев и отца поставил себе избу на Нашевском хуторе. Мне было тогда три года. Жизнь на хуторе текла в ломке отцовских крестьянских рук работы в поле да на постойке своего дома. С 1922 по 1930 годы отец крестьянил единолично, а в 30-м организовался колхоз, который вошли Ножевский и Делицинский хутора. Отец стал его председателем. В этой должности он работал до переселения людей из поймы. Весной 43-го года, в возрасте 53 лет, Иван Сайцев был взят на фронт, а летом того же года погиб. Молокская деревня Новинка Скородомова – Было домов десять, и стояли они на берегу подковообразного Виденского озера в один посад. Было то озеро длиной около трех верст, и на обоих его концах располагались два странных земляных холма, которые люди называли Болонами, и дали им имена Виденский и Новинский, по названию близлежащих каждому деревень. Расстояние между холмами по прямой не превышало версты. Старожилы договаривали, будто бы эти холмы сделали люди у имена татаро-монгольского нашествия на Русь и будто бы Новинский холм был натаскан шапками татар, а Видинский насыпали русские ратники, и будто бы в Новинском холме захоронен золотой конь. Раскопок тех холмов никто никогда не делал, кто его знает, что там. Новинский холм был высотой сажений в пять, длиной не меньше полусотни сажений, формы квадратной, похожей на огородную грядку. Располагался он по всей своей длине с востока на запад. Интересно, само название деревни Видина, расположенной возле одного из тех холмов. Не отражало ли оно и прям правду слов наших предков, связанных с историческими событиями давно минувших времен? Видено это значит видно, а ведь и впрямь с холма на холм было очень хорошо видно вдаль, даже через кустарники и промежуточный лес. О том, что местность, где находилась новинка Скородумова и видена могла быть историческим местом, свидетельствует и то, что по территории нынешнего Бритовского района, в десятки километров от бывших холмов Балонов и ныне протекает Девня речка Сить, на которой, как свидетельствует история, были сражения русских воинов с татаро-монголами под предводительством русского князя Игоря. У жителей Брейтовской земли существовала своя версия гибели князя Игоря. Будто говорит, князь в бою с татарами монголами был ранен у Сити, неудалеке от нынешнего села Брейтова, и его тяжелые нагрудный латы, защищающие от неприятельских штрел, утянули князя на дно. И речку эту наши далекие предки, начали в честь храброго князя и того случая с латами, латы-гора. Название села Брейтова, ставшего вначале волосным, а затем районным центром, тоже свидетельствует о военных событиях давно прошедших лет. В далеком от нас в 13 веке, когда на русские земли обрушилось великое нашествие опустошителей татаро-монгол, в армию на Руси не призывали по каким-либо правилам или законам, а забревали. Мужиков просто-напросто брили, снимали им волосы с головы. А с головой, как с пометкой, мужику и деваться было некуда, кроме как идти в вратные войска который тогда так нуждался в солдатах для отпора пришельцев. Видно, на том месте, где и поныне стоит Брейтова, ту далекую старину голоса «Брей того!» раздавались часто. на ну, а бывшие в Малугожексинской комиссии в восьми устах от Брейтова странные земляные холмы баллоны возле которых позднее образовались деревни Новинку Скородумова и Видина, похоже, были своеобразными границами, через которые не могли переступить опустошители татаро-монголы в своем движении на северо-запад и в Европу. Когда четыре с половиной десятка лет тому назад вся пойма между Малогой и Шексной ушла под воду Рыбинского водохранилища, те два холма, а особенно Новинский, еще несколько лет были хорошо видны с бугра от деревни Нажевниково, что ныне стоит в трех километрах от райцентра Брейтова. Ныне тех странных холмов, возле которых прошло мое детство и моя юность, уже нет, их размыли волны водохранилища. В какие времена образовались возле тех холмов деревни, об этом ничего не известно. Но если судить по древнему селу Борисоглебу, которое от тех деревень Новинка Скородумова и Видина стояло не больше, чем в полутора верстах и носило тогда название Борисоглебская слобода, можно предположить, что и эти две деревни были древние. Село Борисоглеб Малога брала начало Тверской губернии, своим и протекала по Устюжинским и Висигонским лесам. Средина шла по западной кромке поймы, и примерно в 50 верстах от деревни Новинка Скородумова подала в Волгу. В устье реки на ее правом берегу стоял город Малога. Рассказывали, что в прежние времена здесь шла оживленная торговля всякой всячиной, бурлаки, пришедшие с низовью Волги, южане с темными лицами в полосатых одеждах, даже цивилизованные греки и римляне, все привезли товар на торговые площади Малоги. В среднем течении реки, как раз напротив деревни Новинка Скородумова, На правом берегу находилось и древнее село Борисоглеб. Оно утопало в зелени берез, а лип и елей. В нем располагалось старинное поместье, именитого в графа Мусина Пушкина. В конце XVIII века граф распорядился посадить возле своего дома даже сибирские кедры. К началу нынешнего столетия они вымахли в огромные деревья, в густой хвои которых шумели ветры, а в тихие дни и ночи кедры безучно темнели своим изумрудом среди лип и берез. Рядом с селом проходил известный в свое время Екатеринский тракт со старинными плакучими березами по бокам. К началу XX века березы те обветшали, многие из них упали на землю, а уцелевших образовались обширные дупла. На подемневших от времени сучьих екатеринских берез ветры качали длинные гирлянды редких березовых косм. В центре села стояла высокая трехглавая церковь в честь святых угодников Бориса и Глеба, обнесенная металлической оградой с ажурной вязью. Другой достопримечательностью села Глеба был графский дом, двухэтажное кирпичное здание, побеленные по старой штукатурке белоснежной известию, с широкой лестничной площадкой на фасаде и шестью колоннами-столбами по обеим ее сторонам, с двумя массивными львами при входе в дом, с глазницами полукружных окон и с узорчатой репкой по всему портику возле крыши. В молодости мой дедушка Никанор не раз видел, как в жаркие летние дни граф с дочерьми спускались От своего дома по лестнице прямо к заплеску, чтобы искупаться в той прелестной воде. Рассказывали, что граф со своей семьей приезжал на Малокское имение летом, и, насладившись красотами северных мест, по осени уезжал на юг. Граф, видимо, был неглуп, раслюбил и ценил наши места. После революции в доме графа был устроен сельскохозяйственный техникум. В нем учились животноводство молодые люди из разных мест.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 В сентябре, во время переменок, дети любили бегать в тот парк, чтобы несколько минут поваляться в шуршащем перезвоне опавшей вековых лип листвой. В середине двадцатых в Борисоглебе был создан скотоводческий совхоз. Коровы того совхоза были лакомки, они ели не одну траву летом до сена зимой. Специально для них рядом с селом, где поля были пониже, сажали большие площади торнепса и кормовой брюквы, которые в зиму были для животных отличным кормом. Совхозный агроном Николай Васильевич Тижиков любил возиться с турнепсом. Он ежегодно с весны до осени то и дело ходил на турнепсовые полях совхоза, следил, как растут растения, много прочитал лекций для крестьян моловских деревень о пользе турнепса и кормовой брюквы для крупного рогатого скота. По настоянию Чижикова в нашем колхозе имени Рылеева до самого переселения лет шесть подряд сели турнепс для колхозных коров и все мужики и бабы нашего колхоза были благодарны агроному Чижикову за внедрение в практику доброго корма для скотины. За лето турнепс вырастал в пойме, словно толстые осиновые обрубки, и был сочен и вкусен, как столовая репа из огорода хорошего крестьянина. Смотришь, бывало, бегут после уроков из Борисоглебской школы по своим деревням ребятишки и девчонки, да не добегают, свернут с дороги на турнепсовое поле, очистят турнепсин ножом или просто руками и кушают с большим удовольствием.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 А когда тех коров по весне выпускали из скотных дворов, то были они упитаны настолько, что пастух Степан Разумов и двоего подпаска не могли с ними совладать. По первоначалу их посьбы на лугу пастухам со сбалованным скотом было непросто. Для распашки полей под посадку турнепсы и брюквы Борисоглебский совхоз приобрел тогда два трактора «Фордзон». Первые месяцы появления этих тракторов многие жители близких от села деревень приходили специально посмотреть на эту диковину. Первым трактористом в Борисогребском совхозе стал работать молодой крепкий парень из деревни Новинку Скородумова Иван Гусев по прозвищу Петушонок. Он быстро и ловко научился управлять трактором, многим показывал, как он пошет землю, о чем Азу Ребетнюсила много раскатал на своем фортзоне. Весной, летом и осенью гудки пассажирских и буксирных пароходов, проходивших по Малоге мимо села, звонким эхом отдавались возле Борисоглебского леса. Эхо плыло далеко окрест по реке, именуя ближние поля и луга, уходило в глубину Янских лесов. У села Борисоглеба река делала излучину, и в ней разделялась на два рукава, образуя посередине остров длиной около версты. Этот остров назвался по имени села Борисоглебским. Одним концом вниз по течению он подходил к Ножевскому хутору, где жила наша семья. Во все время, кроме весны, течение в реке было умеренным, но зато весной, особенно во время ледохода. Молокская водосубль с устремлялась в Волгу. Хлеб всему голова. Рыбинск, расположенный при впадении Шексны в Волгу, прежде был крупным торговым центром России. Тогдашнее его охотно и дешево покупало у и Шекснинских мужиков продукты земледелия и животноводства, дары лесов и водоемов. Среди миллионов пудов хлеба, и животно складируемых в Старом Рыбинске, были и мешки с зерном, выросшим на полях Молого-Шекснинской поймой и мука, намолотая из того зерна. Но хлебом поймы торговала не в таком количестве, как сеном. Хлебные поля ее были небольшие, они в основном были рассчитаны на прокорм самих молокжан. Крестьяне поймы хорошо знали мудрость старого народного изречения «хлеб сему голова». На своих полях они трудились, выращивая хлеб, как ошалелые. Они затрачивали много сил, чтобы вырастить пшеницу, которой кормились сами, а в особо урожайные годы пшеничное зерно продавали на сторону. На широком пространстве всего Междуречия почти половина земли из века в век не использовалась людьми в сельскохозяйственном производстве. Там рос смешанный лес, много места занимал кустарник, где летом жили лишь лягушки да комары. Равнинные земли, занятые кустарником, можно было раскручивать и пустить в сельскохозяйственный оборот, но таких мероприятий в тамошнем земледелии никто не практиковал. Крестьяне обрабатывали лишь плешины земли, свободные от лесного мира. Основной зерновой культурой в поемном между речью, была яровая пшеница, урожаи которой по тем временам нередко были высокими. Мужики говорили, нынче пшеницу родилась в сам 30. Это означало, что посеянный пуд пшеницы давал урожай в 30 пудов. Рожь сеяли редко, боялись, что она вымокнет водополицу. Сеяли также овес и ячмень. Ячмень шел для варки пива, а овес в основном для корма скота, особенно лошадей. Зимой во время привала на дальних дорогах Торбы с овцом почти всегда висели на лошадиных мордах, а летом на полевых работах, где лошадь была единственной тягловой силой, рацион коней наполовину состоял из овса. Лошади Малокжан и Шекснинцев были упитанными, в большинстве шерсть была короткая, и лошадиные тела олосились солнечными зайчиками. На конных базарах в Рыбинске, Малоге, Пашихой Володарске, Некрузе и во многих других местах замологу шексницких лошадей давали высокую цену. Бывало, иную тамошнюю лошадь, прижженную хоть в одноколку или в телегу летом, хоть по или в сане зимой, чуть тронешь вожжами, и она тут же, подняв голову кверху, закусит у дела и понесет сюда кота что только придерживает шапку на затылке. Летом лошадей на часто отпускали на волю, и они, собравшись в большой табун, мирно паслись за околицами деревень, скотиних выгонах, на молодой оттаве после сенокоса. Нередко лошади прорывали жердяные ограды, восяные поля, и, нашавшись там досыта, прибегали в деревню, поднимая дорогой пыль. Производство хлеба прежнему крестьянину было немыслимо без лошадей. До широкого применения машин в сельском хозяйстве малого пойма не дожила, поэтому все полевые работы производились руками людей до силы лошадей. Лошадиная сила и до ныне остается мерой мощности большинства двигателей. Много приходилось трудиться людям поймы. Из зернобобовых сеяли вику в перемешку с овсом, горохом, а на огородах тынах – всякую овощ. Все поймичи сеяли зерновые из лукошка. Деревянную до барану многие еще себе представляют, а вот о лукошке, которым сеяли зерно, на пахоту всего четыре с небольшим десятка лет назад. Из современных людей знают лишь старые люди, да и то лишь те, которые были знакомы с прежним земледелием понаслышке. Лукошка имела форму современной кухонной кастрюли с двумя петлями, ручками по бокам. Оно изготовлялось из дерева, было прочным, легким, и в него убиралось до пуда зерна. За ручки петли к лукошку привязывалось вместо лямки, что иное, как домашнее полотенце. В старину в некоторых местах России, в том числе и среди жителей малого коймы, существовало поверье, что якобы домашнее полотенце, привязанное к лукошку, Во время посева зерна на пахоту приносило людям счастье на урожай хлеба. Это поверье просуществовало до исчезновения лукошка с крестьянских полей. Когда люди заканчивали посев, полотенце снималось с лукошкой и как божественный знак хранилось в укромном месте до следующей посевной. Впрочем, привязывать полотенце к лукошку было необходимо скорее не в силу поверья, а в силу практического опыта. Ведь носить пополю, полный лукошка зерна на тоненькой веревочке сельщику было не под силу, нужен был крепкий, толстый и мягкий жгут, чтобы не резало от этой ноши плечо. Сметливый крестьянский ум приспособил широкое и мягкое полотенце к лукошку, чем и облегчил себе работу. Привязанное к укошку полотенце надевалось через голову на плечо, а сама лукошка одной кромкой дна и стенки обечайки опиралась сельщику на живот. Вот такой осеятельный агрегат существовал сотни лет у крестьян не только в Малогошекнинской пойме, но и повсеместно. Из того агрегата ежегодно засевали зерно многие миллионы десятин русской земли, которая кормила хлебом не только крестьянина-производителя, но и всех русских царей, да множество людей, оберегавших власть монархов. И несмотря на то, что население многих губерний часто испытывало без хлебья и голодало, хлеб, посеянный из лукошка рукой русского земледельца, в большом количестве отправлялся на экспорт за пределы империи. В системе русского древиационного экспорта, состоящего в основном из трех видов продукции – леса, пушнины и хлеба – последний занимал прочное место. Все это ушло в прошлое, и оно не безупречно. Но прикать прошлое бессмысленно, а вот знать про него – полезно. Сеять хлебные зерна из лукошка было делом непростым. Тут, кроме силы, нужна была еще и большая сноровка. Зерно пополя можно было раскидать так, что оно упадет где густо, а где редко, где и совсем ничего, а это огрехи. Поэтому сеять зерно из лукошка надобно было так. Повесив через плечо на живот лукошка с зерном, брать из него рукой горсть и сделал умеренный шаг одной ногой вперед с одновременным поворотом слегка влево, ударить всей горстью зерен а стенку обечайки. Зерно при ударе отскакивало и веером рассыпалось по пашне. Затем бралась вторая горсть зерна, делался второй шаг, теперь уже с поворотом направо, и снова удар горстью зерна по деревянной стенке лукошка, и опять зерно веером рассыпается по земле. Сеящик делая шаг вперед, одновременно выбрасывал из лукошка горсть зерна, делал шаг другой ногой и тут же выбрасывал другую горсть. От этого все зерно ударялось на наружную стенку лукошка и обечайку с одинаковой силой и равномерно рассыпалось по вспаханной земле. Прежний сеящик со стороны казался похожим на гуся, который ковыляет в зеленой лужайке. Он шел по бурой земле вспаханного поля, переваливаясь из стороны в сторону. Его пригорбленное от тяжести лукошка тело издали было похоже на неторопливо идущего грибника, постоянно шарящего глазами по земле на две сажени впереди себя. Так с шагов споря доносилось. Фш, фш, фш. Это были ритмичные удары хлебных зерен, а наружную стенку лукошка. В тех ударах и звуках было заложено великое начало. Будет рождаться знак, питающий человека и дающий ему жизнь. Человека, кто заново повторит то же самое, что делает сейчас этот сельщик. Шаг за шагом идет по мякоти хлебного поля человек, утопает ногами, обутыми в лапти и анучи, по самую щиколотку в рыхлую, спаханную землю. наровистой убрасывает хлебное зерно из лукошка, горсть за горстью, горсть за горстью. Сутурясь и горбясь под тяжестью хлебной ноши, обтирая из лица соленый пот, застилающий глаза, он идет и идет, схожу нередко за день десятки верст. Сколько сотен, тысяч верст было пройдено сеющиками по полям одной только малого-шексинской поймы. А так, не одно столетие сели по всей матушке Руси. Раньше хорошо знали цену хлебу, умели уважать его и беречь. Не забуду, как мой отец не так уж шрибко строгий ко всему людскому однажды крепко выпорол меня, уже 13-летнего подростка, за то, что я бросил раскрытое окно кусок хлеба своего товарища Ваньку Ваголу, дразнившего меня с улицы. После той порки я долго не мог прикоснуться задом к скамейке. После этого, когда ел, то всегда налил взят такой кусочек хлеба, который смог бы весь съесть, не оставить после себя никакого огрызка. В пойме все родители всегда были строги к своим детям и по отношению к хлебу. Такое бытовало в пойме не из-за безхлебья, а того, что мера труда, вложенного в его производство, была высока. В сравнении с прошлым хлеб теперь достается людям легко, наверное, поэтому не то что подуски, а болтусы, которые порой кидаются друг друга кусками хлеба. А даже пожившие на белом свете и уважаемые в народе взрослые горбушки хлеба иной раз относятся как к ненужной ослиженной при пошиве будничной рубахи. Ныне сплошь и рядом машины-мусоровозы отправляются на загородные свалки, наполовину набитые бумажной макулатурой, среди которой можно часто увидеть недоеденные куски белого и черного хлеба. Да и через общественное питание пропадает немало испеченного хлеба. Миллионы распадившихся за последние годы рыболову-любителей идут на рыбалку, не забыв прихватить в карманы и рюкзаки больше кусков, а то и бухана хлеба для приманки рыбы, чем рыболовных принадлежностей. Да и в теперешнем процессе машинной уборки хлеба далеко не каждый механизатор стремится по-человечески убрать с поля и доставить в надежное хранилище все выросшее на полях зерно. Эти факты современного отношения к хлебу говорят не об излишках его в нашей стране а, скорее всего, о нищете мыслей, о неуважении к труду хлебороба. Приходится недоумевать, что средства массовой информации, каковыми являются печать, радио, кино, телевидение, лекционная пропаганда, о бережном отношении к хлебу почти не говорят, а жаль. Большинство зерновых на своих полях жители Малокошексинской поймы женали серпами. Ручными косами косили только овес, якусовсом, овсом, горох и клевер. В прошлые времена из всех орудий сельскохозяйственного производства серп для крестьянина был важнейшим, когда серпом на хлебной ниве не умели владеть только малые дети. В старину про серп бытовала загадка – маленький, горбатенький, все поле обскакал. И действительно серп, придуманный людьми бог весь когда, простой в изготовлении и умещающийся всего лишь на плече человека, когда на натруженных крестьянских руках шел по полю сжинать хлебные стебли, то обскакивал в просторы российских полей. Жали больше женщины. С утра, как только высыхала роса, они выходили на жнивье и работали до позднего вечера. С запекшимися от солнечного и летнего ветра губами, с руками до кровотокин и сколотыми грубой стерней и соломой, русские крестьянки горбились на ржаных и пшеничных полях, тщательно срезая серпами захвата длинных стеблей со спелыми колосьями хлеба. Тогда нередко было, что рядом сожницей и матерью в тени уложенных к сустон груду, хлебных снопов, мокрых пеленках барахлался ее грудной ребенок. На полях в случалось и рожали. Помощь в таких случаях женщинам оказывали бабки-повитухи, которые всегда были рядом с и роженицами тоже сжинали хлеб. Бабка-повитуха прямо на полосе хлебного поля облегчала следование роженицы лишь тем, что пересала серпом пуповину на брюхе новорожденного. Так на полосе в время в 1896 году родился брат моего отца, дядя Семен. Пуповину от его брюха тогда обрезала серпом бабка Мавра, оказавшаяся на полосе рядом с моей бабушкой, тогда еще совсем молодой женщиной Анной. Семен Никонович Зайцев вырос крепким и ладным мужиком. В период уборки хлебов жители поймы отказывали себе в отдыхе, а нередко и в еде, особенно в ведленные дни, когда светило солнце. Другой раз за все сутки приходилось только плотно позавтракать до да поужинать перед сном. Азарт и жадность на работу захватывали всех крестьян. Жнитво в пойме проходило две-три недели. Перед молодьбой все главные зерновые сушились в ригах, где устраивались печи. Печи затапливались в риге, снопы зерном подвешивались на колосники жерди, под ее крышей, над печью и сушились сутки. Бывало, возьмешь в руки пшеничный колосок из снопа, высушенного на риге в печи, чуть потрешь его в руке пальцами, и все зернышки до единого выкрашивались из колоска. Рядом с ригами стояли скрытые така навесы со специальным полом. Земля под ними покрывалась жидкой глиной, которая засыхала и превращалась в твердую, как асфальт на дороге, глиняную ладонь. Те крытые така крепко помогали поймельским крестьянам. Под открытым током на глиняном полу, словно на ладони, молоти бывало, когда захочешь, хоть проливные дожди, хоть снежные юги в начале зимы. Но жители поймы молодьбу зерновых никогда не затягивали до белых мух. Они всегда управлялись до выволки первого снега. Все хлебные снопы заранее привозились с полей под навесы таков, укладывались скирды, а перед молодьбой сушились на ригах. В приворовском деле поймичи истри руководствовались известным правилом «кончишь дело — гуляй смело». На Малакжане и Шекснинце гуляли нечасто, только по праздникам. Весной, летом и осенью им для работы, и световой день был короток. Когда в какой-либо год удавалось выращивать рожь, то ее молотили цепами приузями. На таку поглинные ладони расстилали в длинный ряд колосьями на середину сухие снапы ржи, у каждого развязали кузовку-связку, и четыре пары человек вставали к этому ряду с цепами, и пошла молотьба стукотня. Во время молотьбы случались обрывы кожаных ремней на сыпах, а иногда отлетал от длинной палки рукоятки каратыш биток, попадая в лоб кому-либо из молотильщиков. От этого на лбу вскакивала багровая шишка, которую старухи советовали пострадавшему растирать гарным ботовым маслом. Пшеницу, ячмень и овес поймечи молотили лошадями, запряженными в толстые деревянные катки длиною сожень. По центру слезу тех катков делали оси вращения, к ним крепили оглобли, которые пригали лошадь. Катки при движении своей тяжестью выдавливались из зерна, извышенных на ригах колосьев. Поверху катка у мест осей вращения уставилось сиденье для погонщика лошади. Молотили катками по кругу. Снопы пшеницы меня устилались в круговую. Приженная в каток лошадь ходила по снопам также по кругу, и зерно при этом вымолачилось из снопов катком и копытами лошади. Бывало за полтора часа езды по хлебным снопам, и лошадь и ее погонщик закружатся настолько, что когда съедут с круга и остановятся, то шарахаются в сторону, как пьяные. Молодьба пшеницы лошадью с катком была более производительной, чем при приузими цепами. Большинство крестьян поймы и единоличного хозяйствах и в колхозах старались обмолачивать ее катковым способом. После молодьбы на ветру отделяли зерно от мекины, вели деревянной лопатой. Провейное зерно было чистым, его не сортировали, высушено на ригах, оно, к тому же, хорошо размалывалось в муку. Микину большими гуменными корзинами уносили домой, там вывалили во дворах, использовали подстилки в скотине. Мягко было коровам и овцам полежать на микиной подстилке, да и навоз от микины был превосходный. Полстолетия назад при выращивании и обработке хлебного зерна люди в пойме затрачивали много сил. Но себестоимость того трудного пуда хлеба в денежном выражении умещалась жалкий грош. Труд прежнего земледельца не только в Малоко-Шекснинской пойме, а повсеместно в России стоил недорого. Ячмень, Малакжане и сели сеяли в основном для варки пива. Междуреченские женщины умели из ячменя с добавкой сжи варить такое пиво, что на подсвету уподавлялось дёгтю, было пенистое. Аромат и пьяность его соблазняли всех местных мужиков и заезжих в пойму людей. Выпьешь, бывало, пару глиняных кружечек побольше, чем пол-литра каждая, и во всем теле бодрость. Ударит оно в голову, и ноги просятся в пляс. Сваркой пива было много возни, надо было уметь вырастить для него солод, иметь много приспособлений для выделывания, но с этим поймите не считались. почти в каждом хозяйстве тамошних деревень имелись корчаги и квасницы, колосники и стыри, дробницы и разливухи ковши. Все эти предметы изготовлялись из дерева, одни же пивные корчаги были глиняные. Специально для вырастивания пива осенью в лесу собирали зрелый хмель. Пиво и многое другое получалось у многих шексинцев добротным, потому что они были умелыми, ловкими, трудолюбивыми, знали, как растительно вести хозяйство, как растить и обрабатывать хлеб насущный, в котором все жители поймы видели основу своей жизни. Хлеба у нас всегда было в достатке, между реченцем были не страшны ни засухи, ни обильные дожди, голода мы тоже никогда не знали. Доходили до поймы слухи, что где-то на юге России, в Поволжье и в иные годы были засухи, влекущие за собой неурожаи, что в южных местах России люди нередко даже умирали с голоду. В пойме такого явления никогда не было. Она находилась на такой широте земли, где солнце греет слабее, чем на юге России, где из-за удаленности от нее морей и океана никогда не было обилия дождей. Пойма представляла собой ровную низменность, и она в своем роде была уникальной для всего русского северо-запада. Природные условия той низменности исключали действие на нее засух. Там грунтовые воды находились близко от поверхности земли, и в любой засушливый год лаги хватало для всех растений. Но вместе с тем не было и переувлажнения почвы. Вода в деревенских колодцах в большинстве мест была не глубже полутора-двух сажений от поверхности земли, в связи действие засух на урожае хлеба из всех растений было исключено. Если бывали засухи на территории русского северо-запада, то поймы они всегда обходили. Всего в нескольких местах от западных окраин деревень поймы располагались по местному горские деревни. Их полям в иные засушливые годы влаги не хватало, и там хлеба засыхали на корню прежде, чем созревало зерно. Из-за этого жители горских деревень в некоторые годы терпели малохлебье. Люди же поймы без своего собственного хлеба никогда не жили. Рожь междуречье сеяли в редкий год, поэтому многие крестьяне часто ездили в горские деревни, чтобы обменять пшеничное зерно на ржаное. На бывало бывало, междуреченские мужики мешки с пшеничным зерном на подводы и поедут лошадьми в горские деревни. Уж там за пшеницу всегда получишь хорошего ржаного зерна. Мужики же горских деревень и сами часто приезжали в пойму с вазами ржи, чтобы обменять ее на междуреченскую пшеницу. Она ценилась дороже ржи. За мешок пшеницы редко давали полтора мешка ржи. Пшеница в пойме была хлебной царицей, из пшеничной муки пекли пироги, булки, караваи. Мельниц в пойме почти не было. Водяных мельниц не стоили из-за поемности земли весенней водой, а ветвины были редкие, да и те маломощные. Поэтому мало зерно на муку пойме, чем приходилось на мельницах в горских селах и деревнях. По осени и в начале зимы к тем мельницам мукомольных подвод съезжалось так много, что часто случались заторы на помол зерна. Отправляясь на мельницы, междуреческие мужики всегда брали с собой харчи для себя и для лошадей. Просидит бывало мужик двое суток, дожидаясь своей мукомольной очереди, все свои харчи и съест. И лошадь его все сены и овес умнет, а очереди до помола давай жди еще сутки. Приходилось виной раз мужику, и его лошади, куковать на мельнице без еды. Не зря об этом мужики говорили. Едешь дорогу на сутки, харчей бери на неделю. Поемские мужики норовили ездить на мельницу один раз в году, все больше осенью. Мельничные подводы навьючили зерном так, чтобы на раз лошадям было не под силу возить их на гору. Тогда мужики впрягались вазы сами или помогали лошадям сбоку. Веселой была картинка, когда подводы лошадей съезжали с речного парома. Царапаясь о песчаную гору, лошади храпели, изо всех сил упирались ногами в землю, намокали от пота, как загнанные. А рядом, пристегнувшись и легкой к подводы, растопыли по сторонам руки, словно приготовясь к прыжку с вышки и боясь разбиться, по обезьяне с сгорбясь, и так же, как лошадь, упираясь изо всех сил ногами в землю, мужик помогал своей лошади тащить у гору воз зерна или муки. Привезенного смириться возу муки семье хватало на всю зиму, на целый год. Два раза в году ездили на мельницу только семейные крестьяне. За помол платили мукой и деньгами. Во время коллективизации всех мельников в горских деревнях раскулачили, но их убогие кустарные густарные мельницы продолжали молоть зерно на муку до самого исчезновения поимы. Вкусен был прежний ржаной хлеб, особенно испеченный на большом капустном листе на поду русской печи. Подовые караваи бабы пекли разной величины. Сверху те караваи были похожи на шляпы огромных серых грибов. На нижней части подобных караваю отпечатались все прожилки капустного листа, и, перевернутый низом к верху, тот хлебный каравай казался похожим на круглый лист, отчеканенный пожухлой меди. Хлеб был пышный, податливый, упругий и ноздеватый. Надавишь на него рукой посильнее, он сплющился, отпустишь от него руку, опять становился таким, как прежде. Хлеб тот дышал от одного к нему прикосновения. Когда от женного каравая ты залила моть, аромат распускался по всей избе. Деревенская ребятня постоянно бегала по улицам с кусками ржаного хлеба, посыпанного бузунной солью. Овсяную либо ячменную крупу для каши мололи в жерновах, которые были почти в каждой семье. В самодельных осиновых жерновах с одной стороны среза деревянных колес колочились чугунные обломки, похожие на мелкие черепки от глиняного горшка. При размоле, когда жернова вертели руками, стоял невообразимый шум. Он глушил русские уши чуть потише, чем звук современного реактивного двигателя. Все деревенские жители не любили звук крупяных жерновов, был он назойливым и противным. Заскнув уши льняной кудели, мужик с бабой выходили с жерновами на мосток перед избой и повременно начинали крутить их, выделывая крупу. Чтобы отделить шелуху от овсяного и ячменного зерна, его толкли в деревянных по форме напоминающих ресторанных уже ступах деревянным пестом с металлическим наконечником. Старина усидела с крестьянами просто, без затей и хитростей, правда трудоемко. Зато продукт получался натуральным, без каких-либо примесей и добавок. Овес часто мололи на мельницах муку и пеклистой муки блины в любую пору года. Повенские женщины умели превосходно петь овсяные блины. Они у них получились тонюсенькими, поджаристыми. Пекли обычно по утрам, на головешках, когда прогорали все дрова в печи. Баба сковородником держала в одной руке сковородку, а в другой у половню, большую деревянную ложку, и ею лила на сковороду жидкое овсяное тесто. Польет у на горячую помасленную сковороду тесто, а оно, зашипит и покроет сковороду тонкой пленочкой. Да так сразу наполовину и запечется. А чтобы запечь блин до конца, баба ставит сковороду на огонь, в печь. Подержит ее немного на головешках, вытащит из печи, хлопнет по блину свободной ладошкой, сдуется от шипка и отскочит от сковороды. Тогда баба чуть курнет сковороду на бок и стихнет с нее блин себе на руки, а суки хлоп и в общую стопку. Стоит баба у домашней печи, из которой жаром дышат раскаленные угли и пускают язычки пламени до головешки, раскосневшиеся, как столевар у смотрового окна стареплавильной печи. И так наши стрепухи по несколько утренних часов каждый день на протяжении трех четвертей своей жизни безо всяких выходных и отпусков сновали у домашних печей не только с блинами, но и за приготовлением всей пищи для больших своих семей. На скрипучих половицах кухни, чуть освещенной керосиновой лампой-коптилкой, с стрепухи, путаясь в ухватах и в палениях дров, цепляясь за фартук, за длинный подол юбки всегда крутился малый ребенок, а то и не один. Он беспрестанно таращил глаза на подсвеченное огнем лицо матери, доныл понемногу. А баба знай, работает. За четыре часа напечет, бывало, две-три дюжины овсяных блинов, намажет их коровьем или растительным маслом до всех, кто мочится, и накормит до отвала. Блины чаще всего подавали на стол в завершении завтрака. Каждый житель поймы с детства приучался к труду, познавал не столь уж мудреные истины крестьянской жизни. Мой отец часто говорил, человек то и поживает, что он поработает. Всю свою жизнь он работал без выходных дней, и не знал, что такое отпуск, дом отдыха или санаторий. Ему было затруднительно объяснить, почему пожилым людям, выработавшим свой трудовой ресурс, подавали пенсию. Он не понимал, почему физически маломощным пожилым людям нужны государственные пособия, когда в их семьях есть молодые и трудоспособные люди, которым по законам самой природы положено содержать старых нетрудоспособных родственников. И так мыслили раньше все русские землевладельцы. В центре их крестьянского сознания было стремление к куску хлеба, тяга к земле. Как только спадал весенний лив воды, отец каждый утро встал с постели, чуть забрежет рассвет, запрягал кобылку, морозь плуг и до завтрака ехал в поле пахать. Крестьяне между речью старались не упустить благоприятное время весны, оно и приходит для оборонования полей, для вспашки и посева зерна. Из семерых детей я был семья старшим. Мои руки впервые ухватились за плуг в борозде поля, за косу на сенокосе. Там мне было тогда всего тринадцать лет». В то время пахота и козьба были самыми тяжелыми работами из всего крестьянского труда. Помню, отец сказал мне тогда. — Ну что же, Павлуша, надо тебе учиться пахать землю плугом. Ты уж не маленький, четырнадцатый год. И утром следующего дня я пошел рядом с отцом из хутора на пашню. Впереди нас шла лошадь, запряженная у лучок плуга. Поваленный на бок плуг тащился за ней, расчачивая землю полозом и одной ручкой двумя змейками-полосками. Мы шли молча. Отец держал в руках вожжи, правил лошади изредка бросал взгляд по сторонам узкой дорожки глобки. В то утро весна бурно вступала в свои права, молодая весенняя зелень приветливо ласкала глаза. Юная травка, как частая щетинка на сапожной щетке, пробивала серую пленку, нанесенной водополицей ила, покрывавшего всю землю поймы. Из шире голубого неба доносилась курлы конья журавлей, гуси тянули клинья куда-то на север. Начатое для распашки поле находилось не вдалеке от хутора, и мы с отцом вскоре пришли к темно-бурому лоскутку земли. После короткого объяснения отца, я ухватился руками за ручки плуга. От понукания лошадь тронулась. Но впервые взявшись за плуг, мои почти детские руки не могли удержать его в полевой борозде ровно и крепко. Плуг вильнул в сторону и вырвался. От такой промашки, от того, что не умею по-крестьянски норовить плугом, и застыдился, почувствовал краску на своем лице. Попятив вождями назад, вставив плуг в том месте, где я начал пахать, отец сказал. Ты, милый сын, за ручки плуга не держись так, чтобы тебе самому не упасть. Остарайся править плугом вот так. И отец порезал плугом пару сажений. Я трунил сбоку от плуга, любуясь, как широкий изгиб плужного отвала клал на серую кромку прошлогоднего поля перевернутую ленту бурой земли. Отец поднял за козырек свой старый картуз, свинул ее на затылок. Я снова взялся за ручки плуга, на этот раз ухватился покрепче. — Но, милая! — крикнул на лошадь отец. Деревянный пучок впереди плуга заерзал, и плуг от натяжения лошади сначала медленно, а потом сразу быстрее пошел вперед. Меня закачало. Руки юлили из стороны в сторону. Я старался удержать плуг. Ноги не успевали за ним. Твердая опора уходила из-под ног, мне мешала шагать борозда за плугом. и вихрял всем телом. Но плуг все-таки шел за лошадью. Он-то углублялся и тогда натужно шипелся, насердясь на землю, то выходил кверху и тогда убавлял ярость. «Стой!» — крикнул отец. Я остановил лошадь, глубоко дыша, почувствовал под рубахой мокроту. повернулся назад, глянул на кривые ломти земли, перепаханные мной, только что и на отца, идущего ко мне. «Так не годится. Смотри, что напахал. Где глубоко, где мелко? Надо ровнее!» — тихо промолвил отец, подошед ко мне. Он вынул из холщовых штанов кисец с табаком-самосадом, скутил газетную самокрутку, закурил и, висев на курточке возле плуга, сказал, «На сегодня с тебя хватит, а теперь ступай домой и, окладив поленницу по стенке, сраю все колотые дрова». Я долго стоял возле борозды, вспаханной под управлением отца, а он, покурив, тронул за же лошадь, вынул я обратно и начал пахать с того места, откуда начинались мои паханные кривули. Я смотрел ему вслед и видел, как он, будто бы и не на ту жесть, а играючи, шел за лошадью, держа в крепких руках, показавшийся мне таким тяжелым и упрямым плуг. Управляя плугом и лошадью, он дошел до конца поля, повернул назад и, воткнув в землю остеё плужного лемеха, снова, теперь уже скрывшись за лошадью, пошел по новой борозде ко мне навстречу. Я глянул по сторонам, поодаль на других тускутах земли тоже пахали, лошади шли по земле, переступая ногами, словно ножницами раздвигая ими воздух. Пригорбившись, позади лошади шел мужик-пахарь, похожий на моего отца. Через два дня тот снова позвал меня на пашню. Три попытки на этот раз закончились для меня пахотными огрехами. Тащась за лошадью, плуг упорно не слушался мальчишеских рук. «Ничего», — ласково успокаивал отец, пряча усмешку, посевевший от табачного дыма усы. «Помутишься и научишься». Много было моих попыток научиться пахать землю, но только через два года я полностью владел главным инструментом тогдашнего земледелия. В пятнадцать с половиной лет я мог уже пахать землю и управляться с плугом наравне с отцом. Синокоз и скотоводство По всей Ярославщине нигде не росла такая обильная и сочная трава, как в Малога шекснинской пойме. Росту естественных трав между речью способствовал ежегодный разлив воды по лугам. По буйству роста с ней могли соперничать лишь травы дорин далекого юга. Весь сенокос от начала до конца производился в пойме вручную. Косить траву было тяжело, но, как говорили старину, полезно. Те, кто ежегодно косил траву, ручился с сеном, всегда были здоровыми, мало болели. При козьбе от большого физического напряжения косцы всегда потели, а вместе с потом из их нутра выходили все вредные шлаки. Трудовой пот — лучшее лекарство от всех болезней. Раньше миллионы людей потели в жизни на необходимом труде, а теперь потеют немногие тысячи, и то лишь от занятий, спортом. Хорошо было прежде косить. Встанешь, бывало затемно, обырешься лапки и анучи, подвяжешь кошелек, в котором торчала наждачная лопатка, чтобы торчить косу. Возьмешь на плечо косу, отбитую с вечера, и пошел. До самого завтра косишь. На задворках еще крупные капли росы полуночницы спадали с придорожной травы на лапте и анучи, так и идешь до покоса, промокнешь до причинного места. промокших штанах до лаптях сначала неприятно, а потом, когда подвигаешься и разогреешься на покосе, ноги так и млеют от теплоты росиной влаги. По утрам на казьбе дышалось легко. Аромат трав, обрызнутых обильной росой, выделял прохладу короткой летней ночи. Брызнувшие краски зари рано будили птиц, и гомонных из лесных чащоб неумолимо плыл над ливиным лугом. Обласкав человеческий слух, разноголосие пернатых уносилось в простора высокого неба и в зеленую шире земли. «Коси коса, пока роса, роса долой, косец домой», — говаривали в старину. Так оно и делалось. Первый прокос на травянистом лугу делали по броду, косили не как по а выбирали траву по спелости и укосистости.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 Как только узенькая полоска, примятый ногами травы брод, была проложена, можно было делать первое прокосиво на лугу. Считалось, что первое прокосиво в на начале синокоса было равнозначно первой борозде на пахоте по весне. Первое прокосиво на лугу делали по жребию. На всю артель косцов, сколько их было по количеству, нарывали на короткие кусочки стебель длинной травинки. Один кусочек делали длиннее всех остальных, И кому он доставался, тот и начинал открывать синокос первым прокосивым. Кто из косцов верил в силу Божию, тот перед началом первого Прокосева складывал щепоткой три пальца правой руки и клал на грудь крестные знамения. А потом, поплевав на мазодистые руки, начинал косить. Все становились друг за другом ступенчатой вереницей на равные расстояния, махали косами. Из высоких стеблей, густой травы вереница косцов маячила цветными повязками на головах баб и пестыми рубахами на плечах мужиков. Звучное шипение кос от натужных ударов о стебли травы, широкие размахи рук и чуть заметные приседания при поворотах сливались в единую песню крестьянского труда на покосе, и та песня сулила им благополучие в жизни. посади каждого косца оставалась вымеренной размахом косы ровная полоска травяной стерни. Длинными жгутами лежали на земле волки скошенной травы, который через сутки превращался в пахучее сено зелено-сероватого цвета. Солнце все выше поднималось над вершинами ближнего леса, и утренняя прохлада уступала место наступающей дневной жаре. Косцы, каждый, словно ружье, таща на причастную кормильцу косу, уходили домой. По домам их ждал сытный завтрак. На время сенокоса пойми через ректу овцу, кто теленка, часто жарили рыбу, взятые из своих садков. Молоко, масло и яйца в большинстве хозяйств были безвыводны а уж о картошке, капусте, луке, огурцах, горохе, моркови ни у кого не возникало забот ни летом, ни зимой. Полезай, бывало, в голбец подполье, или зайди в чулан и бритом, и овощ любой, и кусок мяса. По утрам на покос выходили все больше мужики, и бабы оставались дома справлять дела по хозяйству достряпать В полевую стаду и сенокос они, как и мужики, вставали с утра пораньше, чуть свет, кружились и лямали в домашних заботах. Бабы старались быстрее управиться по дому, а когда приближался полдень, они уходили в поле сушить сено. Малолетняя ребятня оставалась на попечении старух, а то и вовсе одна. Лишние по дому бабы уходили вместе с мужиками по утрам косить и работали так, что иногда у нерастропных верзил подвязали косыми пятки. Позавтраков завтракам косы утренники ложились спать, забираясь в белые холстинные пологи, повешенные в чуланах, либо на поветях над скотинями дворами, от комаров. Приятно было спать в пологе. Бывало лежишь в нем на домотканном постельнике с разноцветными полосками, а внутри постели шушит ржаная соломка, приятно птироет тело шершавой грубезной белые холстинные наволочки перьевых подушек. Умели пойминские женщины делать большие, удобные пологи. Люди ложились в те пологи, как сказочные сундуки. Лежа в пологе, поднимешь, бывало, руку кверху и не достанешь пальцами до его крыши. Раскинешь по сторонам, и они не упираются в стенки. В поймских пологах могли свободно умещаться три, а то и четыре взрослых человека. А если туда забирались спать только муж с женой, то они могли лечь в нем хоть вдоль, хоть поперек. Редкая ткань полога не пропускала внутрь ни единого комарика, а уж за пологом их не счастье. Комары чувствовали человеческий запах издалека и собирались вокруг полога в огромные пескливые толчии. Жителям поймы пологи были необходимы так же, как избы. Изба скрывала людей от непогоды и стужи, а полог защищал их от несметных полчищ комаров, которым летом безраздельно принадлежало воздушное пространство поймы. В пологе спалось превосходно. Ложась с него отдохнуть, человек минуту-другую послушает комариную песню и заснет сладким деревенским сном. Особенно крепко спалось в пологах, когда шел дождь. Капли дождя по подроночной крыше избы по двору, и это была лучшая колыбельная. Отдохнув в пологе от утренней козьбы и дождавшись, когда полуденное солнце высушило скошенную накануне траву, крестьяне спешили убирать вчерашнее сено. Скошенная трава ворошилась ручными граблями потом не единожды. Она все тело превращалась в хрустящую соломку. Сгребенные волки сено бугрилось на поле, как озерный язык. Запаренный солнцем траве ноги утопали выше колен. Дикорастущие травы между речью были настолько сочные и вкусные, что некоторые виды этих трав с удовольствием ели в сыром виде не только домашние животные, но и сами люди. Не знаю, как по-научному, но была трава, которую назвали тюрена. Она в изобилии росла в пойме. Ростом была не так уж высока, но с мощным стеблем, похожим на кукурузный. В начале июня, когда трава была еще молодой, местные жители, особенно деревенская ребятня, с удовольствием ели тюрену прямо на лугу во время сенокоса.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 Дикого лука и чеснока в отдельных низинах поймы было так много, что они заполняли собой довольно внушительное пространство и вытесняли своей плодовитостью такие мощные, ладолюбивые растения, как осока и хвощевина. В начале июня за диким луком и чесноком многие малогошекснинцы ходили на луга специально и рвали их там для приправы своих печеных варев. Огромными колониями рос и всем известный щавель. Много видов и других трав родилось на лугах в поемной междуреченской низменности, и все эти травы косились людьми вручную и превращались в доброе сено. На сбор сена сначала в копны, а потом в стоги, до сараи люди тратили много силы. Глянет бывалый человек на сухую траву с будораженными ручными граблями на большущей плешине земли, и невольно приходит смятение, думая, это сколько же надо человеческих сил, чтобы вовремя убрать с того участка столько сена до единой травинки». А между речью, люди работали без интервью для газет, о них не писали очерков и рассказов, не говорили по радио, не давали грамот, не фотографировали на доске почета. Они не имели понятия об орденах и медалях. Трудности на кости и уборке определился лишь одной мерой – будет все на стогах, и сарай будут сыты домашние животные, а через то и люди. Мужицкие бабьи руки без механизмов умели делать в деревне все – Как при единоличном ведении хозяйств, так и потом при колхозах времени на синокос отводилось не больше двух недель. При благоприятной погоде за это время жители поймы вручную выкашивали все тревины и луга, сметывали сено в стога и убирали в сараи. Стогам на территории поймы не было счета, на больших массивах лугов они стояли целыми колониями. Каждый стог стоял на земле, не касаясь ее. Основание под стог тщательно готовили. Землю убивали многосоженную жертву стажар, чтобы она не клонилась при порывах ветра и не повалила при этом сток. Его возле земли скрепляли козленками сошками, а под на землю клали ворох кустарника. Поэтому стена в Поемских стогах не гнило, но сохранила свой аромат, всю зиму было не хуже, чем из добротного сарая. Хорошо сметать сено в сток было делом непростым, в противном случае оно могло загореться, то есть нас ненастные осенние дни его могло глубоко к середине пробить дождем. От этого сено внутри согревалось, прела и разлагалось. В нем скапливалось тепла столько, что в солнечные дни от такого преловой стога шел пар. Стог гнил, горел. Но такое у крестьян поймы случалось крайне редко. Пойменские мужики и бабы умели отлично метать сено в стоге. У молока Шексницы получалось так, что там, где они скашивали и высушили траву, там же и оставляли сено на хранение на зиму. Причем без всяких упаковок, перевязок и строительства каких-либо сооружений под сено. Сам процесс стогометания не сложен, здесь важна равномерность укладки сена в сток по всей площади круга, от основания до его конусообразной вершинки. Укладка сена производилась спирально, начиная от стажара, кончая кромками стога. Стажар, в центре стога и козлинки сошки вокруг него с набросанными на землю ветками кустарника были своего рода продувной вентиляцией. А четыре свитых из длинных иовых прутьев переметины, положенные поверх стога, служили гнетом и предохранили сено от ветров. К местам стогования сено подвозили на лошадях, впряженных в сенные одры, с высокими передними и задними решетками-бабками. Одры навьючивали сеном, плодов по 40-50. На сеноуборке работали все, от мала до велика. Прикладки сена из земли на одры 70-летний старик прибал его остатки ручными граблями, в копенке. Восьмилетняя девочка с зеленым венчиком смахивала с лошади пауков и слипней которые жалили коней до крови. Сгорбленная старуха, опираясь на палку, приносила людям на покос попить и поесть. Кутерьма людского азарта в заготовке корма скотине на предстоящую зиму из остатка захватывала всех малогошек-снинцев, а косили так, что любой скошенный лук собранным на нем сеном был похож на чистый умытый пол у образцовой хозяйки. Ни единого клычка травы не осталось ни в низинках, ни на буграх, ни возле кустарников. Поэминские мужики умели налаживать косы, как бритвы, и случалось, что брили ими свои бороды. Глянешь, бывало, на площадь скошенного луга, когда с него убирали сено, и залюбуешься. Низко прорезанная косами травяная стерня, подстриженная под одну гребенку, казалась похожей на огромный желто-зеленый ковер, подступающий кромками так поля молодых стеблей хлебов, так изумрудно-зеленой темени леса. На любом скошенном лугу вполне можно было устраивать матчи хоть по футболу, хоть по каким другим травяным видам спорта. Это теперь считается допустимым, когда на огромных пространствах земель не то что овраги, предлорожные обочины и канавы, или кочковатые низины, но даже большие пришины земли в лесах и возле них, поросшие отменной травой, остаются из года в год нетронутыми в пору накоса и пропадают под снежным покровом зимы. А у крестьян, живших в Малого шексинской пойме, было не так. Уже будучи в колхозах, крестьяне в 10-14 дней справлялись с колхозным сенокосом, выкашивали все луга почистую и убирали на них все сено. Даже твах хлебов у них оставалось свободное время, и они не упускали его. И хотя для личного скота, по трудотням колхозникам, сена вроде бы приходилось немало, но чтобы был полный достаток в корме и работать заработать копейку на сене, Люди после основного сенокоса убирали свои косы под навесы, брали в руки серпы и шли в кустарники сжать серпом чудо-буйную траву. Ее беремене вытаскивали из кустов на открытые пространства скошенных лугов, высушивали на солнышке и убирали свои жилища на хранение. Серпами наминали тысячи огромных вазов сена, этого незаменимого корма для лошадей, коров и овец. И так крестьяне делали не из-за нехватки корма для скотины, а из-за избытка корма, из-за жадности к труду и из жалости к природному добру, которое не приложить руки человек, пропадет без пользы. Умели малагжане и шекснинцы вести крестьянское хозяйство, хотя многие из них не умели написать своих имен и фамилий. До колхозов при них поминские мужики много продавали на сторону. В возили то в горские деревни, то на базары в Никаус, в Рейтово, в Пашихоне, и даже в Ярославле. Название «Сенной базар» в Рыбинске еще в давние времена порождено было торговлей на том базаре сеном слугов Малого-Шексинской поймы. Под естественными травами Междуречия находилось столько земли, что с тех сенокосных лугов корма хватало всему скоту поймы и скоту многих междуреченских сел и деревень. До революции извозчики многих городов Ярославской губернии и прилегающих к ней других губерний держали своих лошадей благодаря сену, заготовленному Малого-Шексинской пойме.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 Бывало во время сенокоса только лишь из одной бритонской волости переправлялись на паромах через Малогу, либо в Перемоте, либо в Трезубове. Длинные вереницы подвод. Растекаясь по дорогам поймы, они ехали на покос. Решочатые бабки синных одров тех подвод были похожи на цыганские балаганы. Крестьяне в сенокосную пору ехали в пойму не на один-два дня, а на все время сенокоса. Они из на не только грабли, вилы, косы и молотки, но и ведра, чайники, узлы с пологами и дерюгами, блюдами и ложками. На Маловский покос мужики и бабы из горских деревень харчей не брали, одно одну лишь соль. Всю еду для себя они добывали на месте покоса. Хлеб и картошку брали из деревень молокжан, либо шексинцев, а похлебку варили с рыбой, которую без особых усилий ловили себе в реке. В середине летней ночи две пары горских костов спускались к реке или озеру и за какой-то час-полтора налавливали недотками бреднями. Длиной сажень, превосходные рыбьи харчи на всех сенокосников палаточной деревни. Во время синокоса на берегах Малоги, возле густых зарослей и в черемух, горские покосники уставили шалаши и палатки пологи для отдыха. Вечерами во многих местах у сенокосных шалашей и палаток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 Сколько скота и домашней птицы было у жителей поймы, какой именно породы были эти животные, этого никогда и никто толком не знал. После коллективизации в райцентре Брейтова, например, канцеляристы завели учет лишь колхозных коров. А личную скотину никто не учитывал, да и сделать это тогда было затруднительно. Личная скотина у молодых синцев то пребывала, постоянно рождаясь, то убывала, когда ее резали на мясо. Сколько ее пребывало, сколько убывало, никогда такой статистики не велось. Когда в Междуречии организовывались колхозы, то от каждого единичного хозяйства в колхозные стадо пошла одна корова, а у большинства крестьян было по две. Жизнь крестьянина без коровы в пойме была немыслима. Междуреченские коровы были упитаны и давали хорошие удои. Молоко у коровы, как говорили прежде, на языке, а как покушать, такое и молоко даст. А ели наши коровы много и вкусно. Когда по весне, после зимней стоянки, коровы выгоняли на пастбище, то в первый день посьбы они то ли от радости и прихода весны увольницы, то ли от избытка своих коровьих сил, носились, задав вверх хвосты, как бешеные, сначала по деревне, а потом на лугу и уставили между собой такие бои, что у некоторых коров отлетали рога. Замаренная корова с палыми боками обнаженными от бескормицы ребрами не станет устраивать такие баталии.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 Вся домашняя живность на зиму накапливала во дворах столько навоза, что его хватало на все поля и огороды, где он был необходим. На картофельные поля навоз клали кучу на кучу, и от этого небольшое картофельное поле или огородные участки достатки достатке обеспечивали картошкой и овощами и людей, и скотин. Сохранность сельхозпродуктов во время зимы, использование их полностью и по назначению, вот экономия живого и овещественного человеческого труда, который незачем растрачивать понапрасну. Так сущности рассуждали и так вели дело неграмотные, но по и глубоко по-человечески мудрые жители малого Синьской поймы. Все, что производилось ими в земледелии и животноводстве, хорошо сохранялось, все потреблялось по назначению, ничего не выбрасывалось. Лен одежда и обувь то из людей в старой и России не ходил в матканной одежде, не изготовлял себе обуви, и рубахи и суконные штаны фабричного производства носили немногие поймечи, в основном по праздникам, да и то уже в 30-е годы. Руками малого женщин, они были искусными мастерицами и затейницами в изготовлении одежды из льна, шились рубахи и штаны, постельники и наволочки, одеяло и покрывало, коврики и шарфы и множество других вещей, необходимых для дома и жизни. Поля по дальному междуречия были обширные, лен приносил много хлопот, Ежегодно в глухой осень и долгой зимы все женское население от подростка до прабабушки. Кто его мял и трепал, кто из него прял и сновал нитки, кто ткал холсты и шил одежду, кто вышивал и вязал. Льняная круговерть захватывала поминских женщин, лен для них был олицетворением их творческого труда, забот и веселий. Самодельные деревянные прялки в вьюшки и воробы, сновальники и ткацкие станки были почти в каждой избе. Все многочисленные инструменты и приспособления для выделывания из длинного холста изготовлялись из дерева. Руки молокошек снежных мужиков умели сделать из дерева для ткацких станков бёрда, через которые проходили сотни тонких льняных нитей для выделывания холстиного полотна новины. А из той холстиной новины, отбеленной на снегу и выполосканной в речной проруби, отбитой деревянной колотухой, высушенной в избе и обкатанной зубчатым, Деревянным вальком на катке скалки выделались десятки метров грубого холстиного полотна. Из него же почти всем поемским девкам шили подвенечные платья. Почти в каждой избе на вымытых песком до да свяником полах лежали льняные половички дорожки. Все спальное одеяние было из грубого холста. На грубых холстиных постельниках и наволочках, надетых на подушки, натруженных до предела тела крестьян отдыхали лучше, чем бы на пуховых перинах. При ручной деревецкой обработке льна и при изготовлении из него одежды и всяких рукоделий, малого не поменяли химических соединений, которые в наши дни оказывают губительное действие на все живое. Нужно было имени чем окрасить какой-либо цвет, хоть льняную пряжу, хоть любые поделки из нее, они шли в лес. Там сдирали кору с дерева, приносили ее домой, заваривали кипятком в деревянной бочке или в шайке лохани. Так приготовляли краску. В зависимости от количества коры и пород дерева выходила та или иная краска. При смешении одной древесной коры с другой отвары получались разноцветными. В древесный корковый отвар клали любые льняные поделки, и они привитали нужный цвет. При крашении льняных тканей, например, в коричневый цвет, применяли кору ольхии. Голубые, зеленые или желтые цвета получали при смешении древесной коры с травами. Во времена существования малогорсистинской поймы в России было широко распространено также домашнее дубление кож и овчин. Задубленные рыболовные сети служили пойменским мужикам в два-три раза дольше, чем недубленные пеньковая и льняная пряжа. Пойменчи в меру своих возможностей умели химичить, хотя никто из них о химии, как о науке, разумеется, не имел никакого представления. Они хоть и неосознанно, но все-таки имели дело только с органической химией, не наносящей вреда живой природе. Лен не только одевал людей, пойменные и кормил их. С маслобойных устальных заводов, которые были настроены не в самой пойме, а в прилегающих к ней корских селах и деревнях. Малогошексинские мужики часто привозили домой глиняные кувшины, большие стеклянные бутыли, полные льняного масла, и большие квадратные корбы жмыха дуранды. Дуранду скормливали скотине, а льняным маслом мазали картошку, кашу во всякое время года, и разговения, и убожьи посты. Масло было душистое, От щедро помасленной льняным маслом жареной картошки распространился приятный сильный запах. Бывало еще и дверь, открыть как следует не успеешь, оно нос ловит запах льняного масла. Кроме льна в пойме сели коноплю. Она встала для изготовления мешков, дирюк подстилок на зимние повозки, для рыболовных снастей и крепких веревок. А если были нужны веревки послабее, так мужики шли в лес, обдирали там липу, клали липовую корову в болотную воду, и через две-три недели раскисшая в болотной воде липовая лыка превращалась в длинные пряди молчалой, из которых мужики руками вели веревки любой длины и толщины. В порусе и жнитва мочаленными веревками плетёжками. плетешками люди часто крест-накрест обвязывали на ногах лапотные анучи. Прелесть обуви заключалась в том, что когда человек шел в лаптях по сырому месту, то вода как входила в них, так сразу же и выходила наружу. Ходить в лаптях было легко, и ногу не накоришь. Лапти плели из березовой и липовой коры, которую называли лыком. Старинная поговорка «лыка не вяжет» произошла от русских лаптей. А чего стоили лапти для прежнего крестьянина? Они тогда и в грош не ценились. Но так было не всегда. При Керенском, будь он не ладен, когда коробок спичек стоил полмиллиона рублей, пару хороших лаптей можно было купить только за миллион. Липовое мочало жителям поймы нужно было и для бани, которые обычно строили на задворках деревень. У кого не было своей бани, темылись в избе на кухне, на деревянным корытом, предварительно распариваясь в печи. Бывало, перед каким-нибудь праздником захотят муж с женой помыться. Баба первый залезает попариться в печь, ложится головой вперед, а муж стоит у печи, глядит дожидается, когда жена устроится в печь и разомлеет, чтобы подать ей веник до теплой воды в чугунке. Вымыется баба, а потом также зарезает домашнюю печь и мужик. Малого шекснинцы знали, что во многих русских губерниях простые люди часто ходили оборванцами, знали, что многие крестьяне в центре России в религиозные праздники брали с собой церковь и единственную пару сапог, но шли до церкви босиком, а сапоги тащили на палки за плечами. При входе в храм садились на ступеньки и надевали сапоги, а уж потом ходили внутрь, перед тем перекрестясь и благодаря Всевышнего. Справляли в сапогах молебстве, а после него, как вон из церкви, сапоги опять долой, да до -да дому босиком. Пойминские мужики и бабы никогда в жизни в таком положении не были и того не делали. Они свою обувь и одежду не так уж лихо жалели, у них была неплохая возможность хорошо обуться и одеться в любую пору года. Никто из поймичей даже в последние годы существования поймы не нашел резиновой обуви. Да такая обувь жителям тех мест была и не нужна. Они выделали добротные кожи из коровьих шкур, а приходившие в пойменские деревни сапожник кореляки шили и старому, и малому такие сапоги, что у них вода не попадала до тех пор, пока сапоги не сопривают вовсе. Некоторые междуреченские мужики заказывали сапожникам шить сапоги с горенищами до паха, чтобы в них можно было по весне и по осени, когда в мелких заводях рек и озер батали рыбами-режами, вратить в холодной воде выше колен. Валенки на зиму имели все. У работающих мужиков и баб валенок было по две-три пары. В одних валенках они в зимние вечера ходили в избе, в других – по двору, ухаживая за скотиной, ухали с тех же сугробов по деревне, когда переходили от дома к дому. Эти валенки были самыми аккуратными и назывались они «чесанками». Их надевали, когда шли в гости, к родне или в церковь молиться Богу. Моя мать рассказывала, что когда она вышла замуж, то у деда по отцу моему, у Никанора Зайцева, когда все его шесть женатых жили вместе одной семьей в его доме, два человека в деревне Новинка Скородумова, то валенок было до пятидесяти пар, а летом все они хранились в большущем ларе мучного амбара. В деревнях поймы ребенку, еще не начавшему ходить, родители уже заказывали валенки. Многие лесорубы зимой надевали валенки с голенищами, аж до мужского отростка. Овечьей шерстью крестьяне из поймы торговали на базарах и ярмарках, так же, как с сеном, рыбой и санями. За Междуреченской овечьей шерстью часто охотились и купцы из городов Ярославской губернии, и заезжие торгаши из отдаленных от пойма городов. Зимой дубленые полушубки из овечьих шкур носили старики и парни, бабы и девки. Целыми шубами назвали только те, которые шились с поясным набором гармошкой. Широкие полы тех шуб при ходьбе христали по играм. В целых шубах даже многие собреки мальчишки и девчонки катались на салазках с гор. И до того бывало намочить на горе свои шубы, что на кромках их широких пол, как на заспехе крыши избы, висят сосулька мельдинки. Поедет в другой раз какой-нибудь мужик со своей женой в дальнюю дорогу, так его баба, облачившись в муждин тулуп и усевшись поудобнее в санях-креслах, не слезала с них и у градусный мороз. Шуба тепла, поезжая хоть на сто верст без остановки. Бабе в тулупе любой мороз был не страшен. А мужик, если он озебал, я уши на вазу без тулупа, то спрыгивал с воза и бежал за лошадью трусцой, согреваясь в движении. Про такую езду на лошадиной подводе зимой мужики иногда говорили, баба с были были легче. Но междуреченская баба даже в самый тискучий мороз, одевшись в тулуп, никогда с воза не слезала. Чтобы облегчить тягу кобыли, с воза всегда слезал мужик. Дубья и сани Малокские сани всегда изготовлялись из дуба. Во многих лесах молодошексинской малого росли редкие для северных широт России деревья – вязок, лёны, серебристые ивы, дубья. Из дубья в пойме стояли целые рощи. Невдалеке от Ножевского хутора, вблизи подъягодного озера, которое находилось в двух верстах юго-западней деревень Сбудово и Замастка, к озеру примыкала ровная низина. В той низине росли коренастые, соскиристыми кронами красавцы дубья. Некоторые были диаметром ствола у земли больше половины сажений. Плода видами были те дубья. В начале осени в сентябре листья на них еще были зелеными, но как посмотришь, бывало на любой из тех дубов со стороны, так он весь казался светло-коричневым. Это потому что весь был усыпан плодами. Коричневые желоди перебивали цвет листуй. Местные жители называли желуди орехами и часто заготовляли их на зиму для свиней. В начале октября, сделая орехи, шибко падали с дубьев на землю. Под некоторыми дубьями она была сплошь покрыта ими. Под одним дубом можно было насобирать не один мешок. Форма ореха у каждого дуба была почему-то разная. На одних орехи длинные, похожие на винтовочные пули, на других круглые, напоминающие картечь. А размером все крупные, больше чем полвершка в длину, а толщиной с большой мужицкий палец. Только одна дубовая роща у подягодного озера могла бы снабдить на зиму превосходным кормом не одну сотню поросят. Даже вековых дубьев, не говоря уже о молоднике, на территории поймы росло тысячи, и все были чрезвычайно плодовитые. Многие сотни красивых темноствольных деревьев диаметром ствола у земли почти у две мужицких охапки с глубокими бороздами в шершавой коре росли в роще Мишин, местечке Кочериха, под хутором Алексеевским. Название озеро Дубное произошло от берегового дубья. Много их росло не только по урочищам и разным местечкам вблизи лиземологии, но и в центре самой поймы и по берегам Шексны. Никто, конечно, и подумать тогда не мог, что придет беда, и дивная красота дубового леса вместе с бархатом трав исчезнет невозвратимо. Для деревенских мальчишек было забавой ходить в начале осени в дубовые леса за орехами, взять руки-палку, нацелиться ее на какую-нибудь дубовую ветку, усеянную орехами, и, не промахнувшись силой, ударить по намеченной цели. Ветка от раздрагивала, вздрагивала, орехи, как град, сыпались с нее на землю. пойменские ребятишки придумывали свои игры под дубьями. Например, один из артерий прицелился палкой в ветку, а остальные с непокрытыми головами гомоня и хохоча вставали внизу. Ловко брошенная палка ударяла о ветку, орехи градом сыпались с нее на голову ребятни. Потом мальчишки принимались разглядывать друг у друга головы. «Если там шишки, да у кого они шибко большие». Ребята набивали карманы орехами и отправлялись в деревню, где полили ими из рогаток по воробьям. Зимой по Аминской детворе было интересно печь дубовые орехи на железной печке. От нагревания скровупаясь с громким хлопанием лопалась, и, слетая из печки они волчком вертились на полу, застивая где-нибудь щели. Прихваченные зимним морозцем испеченные орехи были детворы замен пряников и, наверное, напоминали каштаны. Поросятам, главное, поражняли кормушки с дубовыми орехами, жадно чавкали, прикрыв от удовольствия свои свинячьи глазки и пуская слюну. Бывали случаи, когда по осени поросяты уходили из дому в дубовые леса, видно, от разыгравшегося на желуди аппетита. Там они обжирались буквально до смерти. Помню, как-то раз пошли мы с мальчишками в дубовые рощу, что неподалеку от хутора, и там нашли под дубом мертвого поросенка. Он лежал со вздутым брюхом и оскаленными зубами. Возвратившись, мы рассказали о том поросенке. Он оказался хуторским, у Смирнова два дня назад действительно пропал поросенок, его-то мы и нашли. А бедняга орехом те, сокруслалась тетка Мария Смирнова, прибавляя, неизменную здесь частицу те. К северу от Ножевского хутора, по направлению к янским лесам, у деревни Сулацкой и у хутора Алексеевского, тубья росли сплошной чаще и были поразительно высоки, равны, как мачтовые сосны, на них ветки с листьями росли у самой макушки. Мужики многих деревень поймы приезжали в ту чащу заготавливать дубья для саней. Из одного салатского дуба выходила пара полозьев, а из его вершины дуга для запряжки лошади или полос для легкой зимней повозки. Делать зимние сани для запряжки лошадей – ломовая искусная работа для мужика. На это нужно было затратить много сил и времени. Полозья изготовлялись из крепкой породы дерева, и тут дуб был незаменим. Дубья пилили в лесу на кряжи нужной длины, привозили в деревню и помещали в специальные парники для гнутия полозьев. Те парники вмещали по 30-40 пар дубовых кряжей. Без парника конец дуба в плавный полукрентель для санного полоза ничем было не загнуть, дуб ломался. А распаренный в парнике он гнулся, как ивовый пруток, только усилили загибки телос, конечно, во много раз больше. Полос – самая главная деталь в санях. Он должен быть крепким на износ и скользким при езде по зимней дороге. Прежде чем загнуть кряж в полос, его конец обделывали по нужной форме топором, а уж потом помещали кряж для распаривания в парник. Гнули кряжи в полозе не в парниках, а неподалеку, от деревень на специально оборудованные площадки со многими приспособлениями. Там были сделаны широкие осиновые станы, столбы, ступицы, вьюшки, вороты, клинья. Все это выделалось из дерева. Парники оборудовали неподалеку от таких площадок. Их уставили в деревянном срубе, который снаружи обваливали землей. От парника шла дощатая труба к металлическому котлу, стоящему в яме ниже парника. В котел наливали воды, жгли под ним дрова, и пары из котла по деревянной трубе, провитой по щелям паклей, шел парник, где были уложены кряжи тубьев. Раздобыть такой огромный металлический котел было поминским мужикам непросто. Помню, в тридцатые годы хуторские мастера санных дел снарядили целую экспедицию на поиски такого котла, чуть ли не саму первопрестольную. Котел тогда откуда-то привезли. Нашли, заплатив за него, конечно, хорошую цену. Он служил санщиком долго, до самого переселения из поймы. А в далекие от нас времена, когда люди не научились делать котов из металла, они не гнули полозья, делали негнутые, а так называемые «коренные» сани. А называли эти сани «кокорки». Дубля таких саней вырывали из земли с одним толстым боковым отростком, корнем, в котором после и обделывали и вязали сани. При парниках с котлами работа была более производительной, а сани лучше хатчее. В парниках дубли находились не меньше суток, потом мужики приходили их гнуть. Делалось это так. Двое мужиков открывали парник и по одному вытаскивали кряжи баграми к загибочному стану, потом плотно закрывали двери парника. Кряжи, истомленные жаром в парнике, словно печка коптилки, были в своей головной заделке красной, словно мясные окорока, дышали клубами пара. Осиновые станы лежали укрепленными на земле. В них поперек осин топором врубались желоба по форме загиба головы санного полоза. Около станков на выверенном друг от друга расстоянии врывались в землю крепкие деревянные спицы ступицы, а на них надевались пустотелые осиновые вьюшки. Парной дуб концом, заделанным под голову саней, укладывался в желуб стан и заклинился. На свободный конец дуба накидывалась петля из крепкой веревки, идущей от ходовой вьюшки. Получался мощный ворот. Двое или трое мужиков брались за воробу ворота, ходили кругом ходовой вьюшки, и парной дуб одним концом плавно гнулся в стане, приобретая форму головы санного полоза. Загнутый полз крепили накладкой из тела из жердей, расклинивали, снимали со станы и укладывали в штабель. Полозья для саней всегда гнули только весной, чтобы они за лето высыхали, а осенью с полозья снимали крепления и оставались те полозья загнутыми на всю свою жизнь. Загибы просохших голов дубовых полозья никогда не разгибались до полного износа саней. Одни сани служили хозяину много зим. Весной же заготовлялось и все необходимое для поделки саней – нащепы, колодки, визье, копылье. На поделку шла разные породы дерева, на полосы только дуб, на копылье – береза, на колодки и нащепы – ель, реже – сосна. На увязку – молокитовая ила, который для загиба распаривали в домашней печи на углях. Все эти материалы за лето хорошо просыхали, что повышало качество саней. В первую же зимнюю порошу крестьянин мог за один-два дня сделать из летних заготовок добротные сани. Вот отсюда и идет народное изречение. Готовь сани летом, а телегу зимой. Предвижу, что некоторым современным людям покажется никчемным разговор о санях. А по мне так не худо воздать должность саням до да лошадкам, ведь без них не было бы России. Дубовый полос для саней даже двум мужикам было не загнуть, не хватало на это физических сил поэтому гнули дубовые полозья артелью. Секреты изготовления саней малого шексинским мужикам передавались из самой древности. Их берегли, им детей своих учили. Междуреченцы обеспечили санями не только всех пойминских лошадей, но и множество их продавали на сторону, имея за это денежку. Во всех междуреченских деревнях в короткие зимние дни, до да длинные вечера, подвесив на мостках своих из керосиной лампы-коптилки, мужики без устали колотили топорами, долбили долотами, Тесали, пилили, строгали. Сани ладили. В воскресенье до праздничных дней, увязал по десятку новеньких саней, мужики из поем отправились на ярмарки в Брейтово, Никоус, Башихонни-Володарск, Малогу, Рыбинск, Красный Холм. В те места на ярмарке приезжали и мужики ярославцы, и жители Карелии, Новгорода, Вологодской, Тверской, да и многих других губерний. Шост на сани был велик. Покупатели так и вертели сани, катали их по снежным площадям базаров, тыкали санные полосы шире и проверяли, нет ли изъяна. Но пойминские сани были добротные, зачастую продавцы едва дают до базара, как их сани уже же сходу оптом покупают приезжие издалека люди. Бывало так, что отправится мужик торговать санями на ярмарку, а легкой повозки на обратный путь не прихватит. Сани-то все распродаст, а домой ехать не на чем. Так такой санный торгаш подвяжет тулуп красным кошаком, сядет верхом на лошадь, за да таким манером и вертается в пойму. Нередко мужики-санщики возвращались домой на веселье, трактили чарку пропустят, да по дороге домой из горлышка пшеничной добавят. Жену входили в их положение, много и ругались. Многим пойминским жителям торговля санями и дугами приносила немалый доход. Про того, кто продавал сани и возвращался домой с торговшей в копьян, говорили, напился так, что с копыльков долой. А про того, кто торговал дугами и тоже изрядно напивался, говаривали, напился в дубу. И хотя саней до дуб делают теперь очень мало, но извлечения до сих пор в народе бытуют. Только раньше-то они были, как говорится, буквальными, что значит с копыльков долой, а то, что крепость прежних саней держалась на копыльях. Если копылья у саней сдавали, то сани неминуемо разваливались, словно пьяные валились, как их миной человек со своих природных копыльев. То же и с дугами, уж как гнут-перегнут пьяный человек, словно дуга над лошадью. Делали пойменские мужики и дуги для лошадиных запряжек. Они были нужны в любую пору года, и спрос на них был не меньшим, чем на сани. Заготовки на дуги тоже распарились в парниках и гнулись в особых станах. Сделать дугу было гораздо проще, чем сани, и ценилась она дешевле. Кроме дуба на дуге шла черемуха, молочская ива и вяз. Эти деревья, когда просохнут хорошенько, становятся очень крепкими, и для изготовления дуг вполне подходящие. Для выездки на легких повозках зимой и на тарантасах-одноколках летом многие дуги украшали росписью. Бывало подвешенные под ними валдайские колокольчики радовали и бодрили своим взводом окрестности. Особенно, когда запряженные в разукрашенную повозку тройка лошадей, изогнувшие и оттопырь в хвосты, вдоль деревенской улицы, как по тверской, имской. На пологих местах и на песчаных откосах по берегам Малогии сны Шексны забили рос мелкий ивняк. Местами его рассталось столько, что он занимал обширные площади, стоял как высоченная трава, хоть косой коси. Сломать ивы и пруд было невозможно, он только гнулся, как резиновый шланг. Вяжи из того ивняка узлы, тень его руками с любым усилием, ни за что не лопнет. Из тех ивовых прутьев выходили добрые корзины, их прили многие жители поймы. Делали и постельники для санных кресел, и добротные короба на мелкие повозки для выезда на лошади зимой. Ивовым прутом оплетали также летние и тарантасы, в которых удобно садились два человека на заднее сиденье, а кучер на передок. Сядешь, бывало, в тот тарантас, и чуть тронешь в очами у него лошадь, как сразу два его колеса покорил седоков по тутовой трехколенной дороге, выбитой колесами подвод и копытами лошадей. Плетением из Ивового прута тешились многие, но особо славились этим мастерством жители деревень Ильца, Ветрена, Куличи и резкие жители часто заготовляли ивы икрути на зиму. В студеную пору, чтобы зря не пропадало время, они прили из них всякие нужные в хозяйстве вещи. Мой дедушка Никанор много всего хорошего провел для семьи графа Мусина Пушкина. Не только корзины и утварь, но даже оплетал ивым прутом уличную графскую мебель. Гуляния молодежи и праздники пожилых В деревнях поймы молодежи всегда было много. В Малого-Шексинском Междуречье редко кто из деревенских уходил жить в город. Вся деревенская молодежь, от в сельской школе, кто сколько мог, жила плоды своих родителей и с ранних лет приобщалась к крестьянскому труду. Семьи тогда зачастую были большие – пять, десять, а то и больше детей. Дети жили и росли по воле судьбы, в Неге не купались, а попечительство имели только от своих родителей.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 Богомольные старики и старухи только эти в кино не ходили, пугались антихристовой силы, а мужики и бабы средних лет кинофильмами интересовались, и все-таки в те пари основными зрителями были молодые. Клуб Бориса Глебе назывался Народным домом, сокращенно Нардом. То было низенькое деревянное строение с несколькими окошками, с одной входной дверью, которая словно из-под земли росла. Крыльца при входе в Нардом не было.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 Когда из райцентра Бритова привозили в Нардом кинофильмы, студентам было не до занятий. И, конечно, много молодежи приходило из ближайших деревень, не считая уж самих Борисоглебских. Во время демонстрации кинофильмов Нардом забивался людьми под заклинок. Засарено до потемнелого блеска скамеек было и без того немного, а уж во время фильма показу их всегда не хватало. Поэтому многие смотрели фильму стоя. Кино в те годы было несовершенным, как и техника для его демонстрации. Чтобы получить электроэнергию для работы киноаппарата, надо было вручную крутить специальную динам машину, динамку, прикрепленную к скамейке. Охотники всегда находились. Устанет какой-нибудь Федька так, что под свеца утирает, его тут же сменит какой-нибудь Ванька. Пока идет демонстрация, таких крутильщиков набирается ни один, ни два. К динамки прикоснутся руки многих парней. Слабо подготовленные киномеханики и несовершенство аппаратов часто приводили к обрыву киноленты. Народ в зале нетерпелив, не дожидаться, пока устанет неувязку. Нередко зрители начнут при таком казусном моменте свистать, топать ногами, докричать киномеханику «Сапожник!». Кино было немым, с пояснительными надписями на кадрах. Молодежь, то в ту пору была почти вся уж грамотная. Но ну, кто постарше не умел читать и медленно складывал буквы в слоги, так тому и на раз подскажут «грамотные». А уж совсем не умел читать, просто на сменяющиеся картинки. Жители поэмы никогда, даже в последние годы ее существования, не отличались большой тягой к знаниям. Редко кто регулярно выписывал и читал газеты, не говоря уже о журналах или о приветении книг. Мужики-курильщики, однако, шибко охотились за газетками. Да только не для того, чтобы почитать новости, а чтобы накрутить из газетной бумаги самокруток. Отец однажды, помню, привез из Брейтова большую кучу газет и поделил их на хуторских мужиков. Так что газеты не столько приобщали крестьян к политике, сколько к ядреному самосаду. Радио между речи не было, и о симфонической и эстрадной музыке никто из пойминской молодежи не имел даже малого представления. У нас были свои танцы, своя музыка, свои песни. В эстрадное время синокоса и жневья молодежь на гуляне почти не собиралась. Разве что небольшой грудкой на одночасье? С ранней весны до поздней осени поле подчиняло себе всех способных к труду людей, не оставляя времени на развлечения и забавы. Если позволит себе молодежь такое время погулять пару часов поздним вечером, то значит за сутки почти что и не поспит. В пору страды никто из родителей не давал поблажки детям-подросткам, молодым парням и девчатам. В Ниге дети нежели, жили, при не догадывались. Да и сами они чувствовали с собой обязанность работать в поле, Зато уж в конце осени, а особенно зимой, парни и девки собирались на большие гуляния, беседы. Беседами в речи назывались вечерние сборы и гуляния молодежи. На тех сборах и беседах молодежь веселилась от души, пела, присала забавлялась разными играми. Там завязывались сердечные знакомства промеж парней и девок, возникала юношеская любовь. Беседы обычно устали в тех домах, где в семьях были девки. Одна дочь на выдании в доме, быть в том доме одной беседе, а коли две и больше, то и собирались в тех домах по два и больше раз. В какой семье бывало по четыре дочки на выдании, так там и четыре раза собирали гуляние, нынче беседа за Маньку, потом за Аньку и так далее. Для неженатых беседы не устаивались, парни ходили только по беседам в избы девок, только погулять. В междуреченских дворах, как правило, было по две избы. Одна небольшая стояла при к скотинему двору и называлась зимовкой, потому что в ней жили зимой. Вторая изба пристаивалась к зимовке, была большой, просторной, пятистенной и называлась летним домом. В летних домах крестьяне почти не жили и их не отапливали, хотя печь в тех домах всегда строили. От летних-то домах молодежь обычно и заводила свои беседы. Было на них шумно. Бывало набьется избу народу, что и стать негде. Да стоит такой, что хоть выноси из дому божьи образа. Если у кого не было летнего дома, а одна только зимовка, и если имелась девка на выданию, то тогда на беседу за ту девку соседи представляли ей свой летний дом, и молодежь собиралась там. Впрочем, редко кто в междуречи не имел летнего дома. Издавна был заведен такой обычай, чтобы девки приходили на беседу с рукодельем. Они садились рядками на лавке и рукодельничали с песнями, прибавутками с мешками, кто вязал кружево, кто прял кужелек льна на нитки, кто вышивал затейливые узоры на замотканной утирке. Рукоделие воспитывало, одухотворяло женщин, рождало полезные навыки, хороший вкус. Рукодельничать на беседах было и почетно, и ко многому обязывало. Надо было не ударить грязь лицом, показать свои умения, ведь работать на глазах не то, что дома в одиночку.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 Во время бесед все усаживались вдоль стен на скамейках, а середина избы была свободной. Здесь присали, уставили массовые танцы и игры. Сидели, однако, по большей части девки, им так и положено, и рукоделие при них. Парни в основном стояли, вели свои мужские беседы, достреляли по сторонам глазами на своих зазноб. И ряд искали себе подходящую к этому званию. Подростков, мальчишек и девчонок на беседы не пускали, не доросли еще. Но в те времена занавесок на девенских окнах почти не было. Так ребятня знает, в каком доме намечается беседа, жадно заглядывал в все его окна. Как там парни и девки веселятся, да кто, с кем ухожорничит. Изнутри казалось, словно поросящие пятачки, сплющенные на ребятни, прилепились к стеклам. Нет-нет, да какой-нибудь молец или девчонка свернутся за валенки избы повалится в снег. Зима, все дети в шубах, словно выводки медвежат, собравшиеся в одно место по барахту за снегу да поглазеть на любопытное зрелище. Освещение на молодежных беседах было таково, что и у грешных богомольцев самое скудное. У стен и под потолком висели две керосиновые лампы, каждая с широким жестяным кругом, поверху для отражения света вниз и с двумя проволочными дугами по бокам. И это считалось вполне нормальным освещением. Ведь жители пойма узнали керосиновые лампы только в начале XX века. А до этого во всех деревенских избах с светильниками у долгие зимние вечера были лампадки, заправленные боговым гарным маслом. лампатку с тем маслом опускался типичный фитилек. Его поджигали, и он горел маленьким огонечком, высосу из лампадки пережженное льняное масло. Спать ложились сразу, как стемнеет. А темнота, она, понятное дело, будет силой природы. Может, от того, что не было электричества, и дети плодились в крестьянских семьях бесчетно. А еще была для освещения в домах мать Лучина. И они очень расходовали, сжигали накоротко, чтобы поужинать. Да и убытность лампадок народ старался экономить масло, сжигали лампадки не во все зимние вечера, а только воскресные да праздничные. Лампадку-коптилку почитали, ставили не где-нибудь, а только на божницу к иконе, либо подвешивали вблизи от нее к потолку на цепочку. От горящей лампады освещение и копоти больше всегда доставалось реку Господню, чем людям в избе. В старину такое освещение было и на беседах у молодежи. Это уж после революции в 30-е годы, и керосиновая лампа пришла в дома, как прегрессивное веяние нового времени. Но и она настолько коптила, что бывало сквозь кубоватые пузырем ламповое стекло не было видно ни огня, ни света. В амгре маячила черным пятном лишь одна сажа. Да в те времена это не очень беспокоило людей, на освещение внимания обращалось мало, тем более на беседах. В мраке парни и девки лихо отчебучили свои танцы до пляски, или песни и частушки, ну и любезничали, конечно. Ни одна беседа не обходилась без баяниста. Без него получались одни лишь хихоньки да хахоньки, не спеть, не станцевать. Так что гармонист был центром веселья на беседе. В те времена в России особенно популярна была гармонь «вятка», «звонкая», «тонкоголосая». Бывало, как рванет такую гармошку какой-нибудь парень играть «умерец». Как пробежит ловкими пальцами по пуговкам клавишам, да как тянет потом меха назад, да вытянется изнову в змейку, гармонь так и сольется. Тогда и сердце в груди какой-нибудь узгуснувшей девки забьется шибче. Бывали, конечно, беседы и без гармошки. Такие вечера с большим успехом ее заменяла трехструнная баладайка. Пойменская неприхотливая молодежь очень охотно висилась и под этот замечательный русский народный инструмент. Балалайка объединяла молодежь не хуже гармонии. Нередко у поминской молодежи случалось и такое, что не оказывалось к нужному вечерку ни гармошки, ни балалайки. Но никто в не приходил. Были среди парней и девок такие умельцы, что имитировали любые мелодии голосом, подключая сюда и язык, и губы, и горло. Доделали да это так здорово, что любители списать же выскакивали в круг в ответ на знакомую мелодию. Туже затевалась бойкая частушка. Дробные удары башмаков придавали такой музыке особое звучание. Все веселились от души, а от пляса только половицы гудели. Малого шекснинская молодежь много танцев не знала, танцевалась, как правило, всего два. Зато их любили все. Никому они не надоедали и просуществовали популярными до самого затопления. Танцы эти были самобытны, по-своему оригинальны, зародились они в очень древние времена и были широко распространены среди молодежи северо запада России.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 Взяв ее одной рукой с талию, другой брали за руку на вытяжку, и так начинали кружиться в вихре музыки. Плесали, кружились вместе несколько минут, пока светит месяц и заканчивался. Все останавливались передохнуть, и почти сразу перестаивались в два ряда навстречу друг другу. Через минуту началась другая музыка, например, «Яблочко». Вторая часть танца была уже иной по фигурам, рисунку. Чиже бывало много разных мелодий, до шести. Менялась музыка, менялись переходы, менялся танец. Небольшие перерывы между мелодиями давали танцующим возможность передохнуть перед новыми па. В наши дни чижа изредка показываются сцен дворцов, клубов, театров, как танцевальный фольклор и музейную диковину. А в прошлые времена не только в деревнях Малогошахстинской поймы, но и в тысячах других русских деревень чиж был массовым танцем. Девки и парни лихо его отпрясывали. Через умение танцевать чижа прошли все жители поймы.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 Молодежь в пойме была подвижная, стремительная, энергичная, тот же танец чиш присали молодые, что называется, до седьмого пота, без устали. На беседах молодые натанцуются до упаду чижа, прессовых с частушками, но у них еще хоть отбавляй энергии, уставили всякие игры, например, вора, гонять третьего. На зимних вечерах беседах молодежь задерживалась далеко за полночь, стекла на кельсинах лампах успевали покрыться приличным слоем дегтярной копоти. Уже пробивали и третьи петухи, предвестники нового дня, а молодежь все не хотела расходиться по домам. Новые и новые пары становились на чижа, бойкие парни и девки уходили на круг с чистушкой и присали без конца под звонку и гармошку. «Раскачу катушку ниток по зеленому лужку, живет миленький на краешке на самом бережку». С улыбкой, с лукавинкой в глазах запевала в конце беседы румяная девка и шла по кругу, притоптывая каблучками по засаленным до черноты половицам. «Чай устала, чай устала, чаечки летающие. Чай устала, чай устала, милушка гуляющий. Сняв пиджак с плеч и бросив его приятелю на колени, Гоголем выходил навстречу пляшущей девке парень. Прихлопывая мозолистыми ладошками по коленям, по груди, он вытанцовывал у них уже девки, всем видом показывая свою независимость и удаль. Приближалось утро, приближался конец веселья. Гармонист напоследок подавал жару на своей гармошке, выжимал из нее казалось всю ее последнюю мощь, а у молодежи энергии напоследок прибавлялась, плясали и пели от души. Не знали ни джаза, ни меди духовых инструментов, а веселиться умели ярко и интересно. Чистушек у малого-шексинской молодежи было видимо-невидимо. Если бы все эти чистушки, что распевала раз в годы наша молодежь, все насильники поймы, собрать бы воедино да издать, то наверняка получилась бы книга «Побольше войны и мира» Льва Толстого. А чистушки все были до чего же самобытны и хороши. Они не имели авторов, сочинялись и распевались, как говорится, на ходу между делом. Слова были просты, а потом мудры, мотивы не затейливы и потому каждому под силу. Чистушка сразу врезалась в память. Многие из тех частушек жили долгие годы, переходили из уст в уста, из поколения в поколение. В них отражались жизнь и быт крестьян, их отношение к окружающей природе, действительности. В них возмеялось все дурное, лень, пороки и страсти. В них воспевалась любовь, молодых сердец, их честность и доброта. Как и было и танцы, частушки уходят в прошлое, ушли такими, какими их когда-то и создали. В середине зимы на святке каждый год, помимо бесед, устраивались так называемые сборища, сборные. По значимости и масштабу они были важнее бесед. На беседы в основном собиралась, так сказать, местная молодежь из одной деревни, той, где и устраивалась беседа. Молодежь из соседних деревень захаживала нечасто. А сборища были значительным событием для многих деревень окрест той, где устраивались. Порой на сборище тянулись парни и девки из далеких деревень, шагали за много верст, не жалея ног. Сборища проводились не только к массовые праздники молодежи, а больше с целью новых знакомств смотрин. А иначе как бы могли познакомиться молодые, если живут далече друг от друга, как им встретиться да полюбить друг друга? И в то время сообщение между деревнями было очень плохим. Жители тех деревень очень редко встречали друг друга, а зачастую и не знали вовсе. «Да и не пойдешь в чужие деревни за просто так ноги ломать поодиночке одиночке, некогда». В пору люди, жившие в деревнях, только и знали, что с раннего утра до позднего вечера трудиться на земле, знали только травяной лук до да хлебную полосу. Жизненный удел был невелик, изба с постелей до едой, скотина на дворе до полоса земли, куда крестьянские руки трусу и кладывали круглый год. Жили тогда в строгости по расписанию, жизнью сделанному, время на все свое, и на дело, и на потеху. Вот беседы до сборища для того и служили, чтобы молодым было когда и где отдохнуть, время провести, полюбить друг друга, чтобы потом и семью создать, и деток народить. Для сборищ за плату убирались большие избы. Каждая девка и парень должны были уплатить хозяеву избы деньги за гуляние на сборище. Плата была копеечной. Если для сборища было мало одной избы, то откупали и две, а то и три. Кто же был организатором бесед и сборищ? Это трудно сказать, наверное. Конкретно никто. Нормальных организаторов, как, скажем, мусовиков или штатных людей, как позже, зав клубами не было. Да и на общественных началах никому не поручалось организовать и провести беседу или сборище. Все происходило как бы само собой. Если, скажем, в этот год сборище проводилось в одной деревне, то на другой оно переводилось в другую, потом в третью, так и что из года в год. Весело отдыхала пойминская молодежь. На беседах, в сборищах царили настоящие праздники задора и веселья. Танцы зажигали своими вихрями, припевки, частушки, игры, некогда грустить. На сборище часто захаживали деревенские бабы поглазеть на молодых. Они судачили, шушукались, промеж собой пяли глаза на незнакомых девок и парней, пришедших погулять из дальних деревень. Большая деревенская изба часто не вмещала у собравшиеся на гуляние молодежь, так ее было много. Тогда настиж открывали заднюю дверь, скрипели под нолями половицы на мосту полской свет керосиновый хлам бредно сиял на лицах парней и девок, скользил по потолку и верхним бревнам внутренних стен избы. На мосту было оживленно, из дома то и дело выходили освежиться от плясавшие парни и девки, чтобы потом вновь вернуться в круг. Звонкая гармония в умелых руках гармониста певучи звала молодежь к веселью. Через открытую настежь дверь в избу врывался морозный воздух, он клубами катился по полу, обдавая собравшихся приятным холодком. Многие парни и девки из деревни, в которой шло сборище, в середине святочной ночи шли домой переодеться в затейливые костюмы и маски. Потом возвращались в избу на сборище уже ряжеными. Кто подделался под цыган, кто под кучеров в тулупе под поясным красным кушаком, кто под Деда Мороза и Снегурочку. Костюмы придумали самые неожиданные. Варивалась такая пёстрая толпа в избу шутками, прибаутками, шумно, весело. На сборище все сразу оживлялось, атмосфера менялась. Взрывы смеха наполняли избу доверху. Сборище начинались с вечера и продолжались почти до самого утра. В доме, где они проходили, единополо пола до черноты. Среди малого-шекснинской молодежи был заведен такой обычай приглашать к себе дневать гостей из дальних деревень. Парни приглашали парней, а девки — девок. Прогулявшись всю ночь, надобно же было перед дальней дорогой отдохнуть, вот хозяева сборища и приглашали гостей дневать, то есть поспать днем после сборища у них в хате. Такое гостеприимство было естественным и никому не приносило тягостей. Ведь придет время, и тот парень, что сегодня пришел издалека, позовет и тебя на беседу, и уже нынешний хозяин станет его гостем, и ему предложат у себя отдых нынешний гость. Добродетель в человеческих взаимоотношениях была неписанным законом среди малого-шексинской молодежи и всех жителей поймы. Эгоизм, заносивость, отчужденность стари считались в наших местах большим злом, недостойным человека. Правда, случались и драки между тамошними парнями, но не из-за того, чтобы выказать городскую удаль, а по большей части из-за пылкой ревности молодых сердец, из-за девок, когда подзахмелевший парень не мог справиться со своей ревностью к сопернику. На беседах или на сборищах дались крайне редко. Смелые пойминские девки вмешивались в драки, разнимали дерущихся и усмиряли парней. Никогда не бывало такого, чтобы на беседу или сборище кто-то из парней пришел пьяным. Да и будничное пьянство среди поимских мужиков и парней было вовсе исключено, считалось постыдным. И вовсе не из-за того, что пойминским мужикам было нечего выпить. Я сам помню, что, например, в е годы перед войной сельпо-водкой торговали в достатке, купить ее была пара пустяков. Допоминские мужики не имели надобности покупать, гнали хлебный самогон, очищали его березовым углем и хранили в стеклянных четвертях, в больших купоросных бутылях. В голбцах для праздников у всех имелось спиртное, так что любой парень, собираясь на гулянье, мог для смелости, для храбрости выпить. Да только почему-то алкогольного аппетита в те времена ни у кого из молодежи не было. Зослые парни из силы пивари, так только в праздники. На молодежные гуляния парни всегда шли с лезвой головой. Весели они находили не в тупой хмельной одуре, злой пьяной шутке, разудалых дебошах и скандалах, не в бравате, какая присущая под в задире, а в задорном танце, хорошей песне, веселой игре. Теперь только приходится удивляться да разводить руками, глядя, как какой-нибудь соплястый юнец является на танцы в городской парк или клуб пьяным, начинает там кривляться, задирается ко всем, носит сумятицу алкогольной пошлятины в нормальное гуляние молодежи. И странно, некоторым современным девицам это не внушает отвращения, они идут танцевать с пьяным парнем, им даже нравится такой уход. А у нас, на мологе, приди парень на гуляние под хмельком, так ни одна девка не допустила бы его к себе даже для разговора, не то чтобы принять его приглашение на танец или пойти с ним погулять. Если парень напился бы в будние дни, то стал бы надолго всеобщим посмешищем, ему бы тут же дали нелестные прозвища. Такой поступок был изрядован выходящим, диким, он был грубым отклонением от общепринятых норм повседневной жизни. Кстати, о прозвищах. Среди жителей поймы они были широко распространены. Были они очень меткими, верно отражали черты характера человека, привычки, образ жизни, добрые или злые дела. С прозвищем, полученным в молодые годы, многие поймицы проживали всю жизнь, так оно к ним приставало. Даже и умрет человек, так и упоминает по прозвищу, каким бы оно при жизни его ни было, озорным или хорошим. Прозвища служили своеобразной мерой воспитания, молодые боялись получить дурное прозвище, прослышать человеком с изъяном. Прозвища удерживали молодежь от неблаговидных поступков. Сядь тоже пьянство. Выпьешь разок, а прозвище получишь на всю жизнь, кому захочется. Молокские крестьяне были безграмотны, но мудры, умели зорко следить за своими отпрысками, и недозволенные неблаговидные проявления умели приметить сразу. Пьянство никак не уживалось с образом жизни пойменцев, считалось большим злом и позором. Но в то же время не были малогошекснинцы и аскетами, и водку пили, и самогон, и пиво, Но было у них на это свое время, свои обряды, ритуалы, традиции. Весело между проводились свадьбы. Обычно зимой святки, разгар молодежных бесед и сборищ, начинались и помолки молодых пар, затем сваты, ну а дальше и за свадебку. К свадьбам готовились заранее. Гулялись свадьбы по много дней кряду. Конечно, как водится, к свадьбам готовили много съестного, пекли, варили, жарили, парили, запасали выпивку. Гостей на свадьбах было много. Приходили не с подарками для молодых. Каждый гулял и веселился на свадьбах в досталь, и как хотел. Гости приезжали на разукрашенных ручными поделками санках-повозках, на санях-креслах, с из пути в постельниками, в повозках с облачками, и все это теснилось возле свадебной избы. Жених с невестой, всегда сидевшие в переднем углу избы под образами святых божьих угодников, поинусь обычаи уставали, и, повернувшись друг к другу, лицом застенчиво целовались три раза крест-накрест, чтобы подсластить водку и самогон, налитые в самые разную посудину, кому в рюмку, кому в стаканы, а кому и в глиняные кружки. Выпив подслащенное молодыми изделие, да вдобавок опорожнив и кружечку хмельного самодельного пива, от которого слипались губы, довольный сват сопил носом, чмокал от удовольствия губами и тянулся к тарелке с жареной бараниной, закусить посытнее. Затем откушал с хрипотцой, в голосе запивал. Вдоль линии Кавказа где седой орел летал. Песня была непременным атрибутом свадебных застолей. она уводила гостей в свой особый мир. Как, впрочем, и горячие удала и свадебная пляска. Гармонист всегда с удовольствием откликался на просьбы веселой компании сыграть ту или иную песню или танец. Был одним из главных гостей на свадьбе. Ему подносили чарочку за чарочкой. Бывало изрядно захмелевший, он кривал носом, терял свой музыкальный слух, плохо владел пальцами уже непослушных рук. А все равно, полу закрыв глаза, играл и играл, как уж Бог на душу положит. Зато от души и во всю Ивановскую. Начнет такой хмельной гармонизм плесовую, выскочит баба на круг, широкобедрая, крепкая, в наборчатом платье, платья, на бедрах, как сустона на ржаной полосе, с белыми ногами, открытыми пониже коленей. Только начнет плясать, тут гармонист избесится с мелодией. Услышит баба вранье и переходит на задиристую частушку. Гармонист, гармонист, коротенькая шейка, если взялся ты играть, играй хорошенько. Гармонист приободрится, голову поднимет, плечи расправит, заулыбается и начнет играть правильно. Четыре-пять дней делись наши пойминские свадьбы. Пили, ели, плясали на них не только непосредственные гости, родственники жениха и невесты. На свадьбу был ход всем свободный, заходи, веселись, в доме праздник. Так что в свадебный дом за четыре-пять дней много захаживало народу. Бывало, в избе, где гулялась свадьба, одной верхней одежды набиралось столько, что все стены входного прикутка, все его углы и свободные места были завешаны и заложены ею, да не в один еще ряд. На полу оставалась одна узенькая дорожка, чтобы можно было войти или выйти из избы. Рясопривые ребятни свадьбы были большим событием, вся дальние и близкая курносые маленькая родня с печи глазела, как веселятся старшие. Первые два или три дня свадьба гулялась в доме родителей жениха, потом на два дня переходили и уезжали, если невесту не местная, в дом родителей невесты. Вереница лошадей мчалась вдоль домов жениховой деревни, выезжала за околицу и, поднимаясь нежные вихри на полевой дороге, скрывалась из виду. Из невестиной деревни такой кортеж всегда сопровождала вездесущая ребятня, вслед лаяли собаки, а из окон провожали взгляды любопытных баб. С облачков и затков свадебных повозок узорчатый пятнясь свисали самодельные коврики. Под расписными дугами звенели валдайские колокольчики. В невестиной избе дня два продолжалось то же, что происходило накануне в Жениховой. Гулять можно было много дней, но уж пяти дней всегда хватало. Гулять пойминские люди прекращали не потому, что время к тому подходило по обычаю, а просто потому, что уставали уже петь, плясать, балагурить, уже хотелось на покой. Отдохнуть от шума, гвалта, питья, еды, танцев, песен. По всей пойме свадьбы почти всегда устраивались зимой и именно в святки. Так уж историй повелось, само собой, по целесообразности. Лучшего времени для свадеб не выбрать. Это было время, когда покрытый толстой пеленой снега земля освобождала крестьян от полевых работ. А тресканные морозы наводили крепкие мосты на все водоемы. В святки можно было на лошадях проехать где хочешь и куда хочешь. В святочное время гулялось по всей пойме так много свадеб, что в иные дни в одной и той же деревне их приходилось сразу по нескольку. Бывало, даже создавались трудности при переездах свадебных подвод. На узких полевых дорогах встретятся два разных свадебных кортежа, так и два разъедутся. До революции молодые непременно венчались в церкви, а уж тридцатые годы некоторые женихи невесты нет-нет, да и уклонятся от соблюдения божьего обряда, не желают поститься да венчаться, старики переживали это очень болезненно. Помимо свадеб, жители поймы отмечали и другие праздники, правда, надо сказать, что за 23 года существования поймы при советской власти ее обитатели никогда не отвечали такие новые праздники, как день Октябрьской революции и 1 мая. Не прижилось это в наших краях, что вполне объяснимо. Ведь молоко шахстинская пойма находилась далеко на ошибе, здесь не было ни одного более-менее крупного культурно-промышленного пролетарского центра, ни одной регулярно работающей партийной ячейки. Так что советская пропаганда к нам поступала скупо. Если взять центр поймы, то от него до ближайшего железнодорожного узла до станции Никаус было под 80 верст. Самый ближний промышленный город Рыбинск находился на таком же расстоянии от наших мест. Все новости о послереволюционной жизни в России пойминские жители узнали обычно зимой, когда междуреченские мужики отправлялись по зимним дорогам на базары торговать сеном, рыбу, сани и другой свой товар. Тут, как говорится, земля наша слухами и полнилась. У нас все новшества советской власти унедрялись как-то показательной, может быть, потому, что основная жизнь пойми кардинально не менялась. Но упразднили в конце 20-х годов уезды и волости, образовали районы, а внутри них сельские советы. Их обязанность была заготовка для государства продуктов земледелия до животноводства через операцию, Еще собирали налоги до страховки с крестьянских дворов, но никакой оголтелой агитации не наблюдалось. И коллективизация прошла спокойно, не так как, скажем, на Дону, Кубани, Украине, в черноземных областях России... Организовали колхозы, на этом вся просветительская работа среди населения поймы и закончилась, фанатики-агитаторы к нам не приезжали. Школы были только в больших селах, да и там интеллигенции было раз-два и обчелся. Кроме учителей-одиночек никакой тебе интеллигенции, а уж среди жителей наших отдаленных пойминских деревень и тем паче ее не наблюдалось. За двадцать лет жизни в поэме на моей памяти был лишь один случай, когда в середине тридцатых годов к нам на хутор, то бишь в колхоз имени рдеева, пришел молодой человек и читал перед собравшимися мужиками и бабами лекцию. От него впервые услышал выражение «деградация в сельском хозяйстве». Что это за слово такое «деградация» никто не понял. Его значение узнал я много лет спустя. Но слово это тогда крепко запомнил. А лектора того я знал, то был Борис Алексеевич Рыбаков, тогда просто Борис, молодой человек. Он жил в моей родной деревне Новинка Скородумова, я учился в ворисогрежском техникуме. То ли по своей доброй воле, а может, по поручению комсомольской организации, пришел тогда Борис Рыбаков к нам на хутор с лекцией, выступал перед собравшимися колхозниками. Ему задавали много вопросов. Он по молодости смущался и краснел, но говорил «Бойко, задорно». Борис Рыбаков прожил нелегкую жизнь, великую отечественную воевал в чине майора. Первый же год был ранен, попал в плен. Много там хватило мучений, но по случайности остался живым. Сразу после войны его исключили из партии, сняли с него награду, лишили воинского звания, хорошо хоть не посадили. Возвращаясь к вопросам просвещения между реченцев, скажу наверняка, что влияние на умы тамошних людей истре имели только попы до да а вовсе не интеллигенты, знающие о мире и законах его развития по Дарвину и Марксу. Поэтому в укладе жизни, в обычаях мировоззрения и поэмичей, крепко сидела все старое, веками укоренившиеся традиции и образ мыслей, шумных застолий по поводу дней рождения домочадцев, родни, празднований новоселий этого не водилось. Такие даты и события за праздники не считались. Не праздновали серебряные, золотые и прочие свадьбы. Рождество, Масленица, Пасха, церковные праздники отмечались издревле, обязательно. Гостеприимство среди малогоших снинцев было нормой жизни. Приходи, бывало, праздники в любую маловскую избу, кто угодно, хоть беглый с виселицей, хоть заблудившийся богатый купец, хоть, а потом, какой коммунист, любого обязательно кормят, напоят и спать уложат. Так, слово, слову, бывало не только в праздники, но и в будние дни. Незнакомца, зашедшего в избу, первым делом обязательно спросят, не голоден ли он, чем ему можно помочь, чем его облаготворить? Убранство праздничного стола у молодого шекснинцев было по теперешним понятиям очень скромное. Не было упой мечей, искрящихся хрустальных фужеров, ваз, не было золоченных и посеребренных подстаканников, не блистали золотые до да загогульками тарелки, ели малокжани и из глиной посуды, брали еду из объемистых сковородин, противней, глиных дожков. Да зато в той простой крестьянской посуде всегда было и мясо, и рыбы, и всякой овощи, и всякое печиво в досталь. И очень вкусно готовили, и хватало всем. Старожилы рассказывали, что до революции в поминские деревни нередко заблюдали бездомные и безработные люди. Были они оборваны в лаптях, ходили из избы в избу с сумками-торбами. Зашедшие низко кланялись, крестились и просили подаяния. Отказу им никогда не бывало. Ешь, пей, чувствуй себя как дома». Человеческие поступки, замки и метки. Жители поймы были людьми высоконравственными. Наши мужчины разводов со своими женами не знали, женились один раз и на всю жизнь. Так до могилы и доживали одной супружеской парой. Могут сказать, что религия держала людей в семье, не позволяла никаких грехов, подобных изменам, разводам. Огромную роль играл весь уклад жизни, традиции, так складывались отношения между супругами, что никому и в голову подобное не пришло бы. От греха удерживал не только страх Божий, но и взаимное уважение, ответственность друг перед другом, совесть человеческая, долг перед детьми, стыд, какой придется пережить от засечан, от народа. В много таких семей, которые, прожив совместно по несколько десятков лет, народил до дюжины ребятишек, ни разу серьезно не поскандалили между собой. Тоже мой дедушка по отцу Никонор, как рассказывал мой отец, за всю жизнь с женой Анной ни разу не поскандалил, а она с ним. Да и во всей родне его семейного шума никогда не было. А ведь дед вырастил шестерых сыновей, всех женил и всех же вместе с женами и их детьми своими внуками приютил в своем доме, пока те они обустроились самостоятельно. До двадцати человек жили они в одной избе, мирно жили, без ссор. Все уважали друг друга. И ведь дед мой Никанор натерпелся от жизни, как говорится, до горла. Наверное, у него было много причин, чтобы лопнуло его терпение, а вот умел Никанор уладить своей большой семье все путем. Был он, великий герой своей нелегкой жизни. Ох, уж и покрутила она его во все сторонушки. Много невзгод на его долю выпало, много пришлось бороться со злом. Родился он в 1858 году, а умер уж осенью 1951 года. Тихо умер, как только старые мудрые люди умеют. Вечером прилег, сказал, что занеможил маленько, а под утро не встал. Кроп он себе сам загодя сготовил, его обнаружили под мостом избы на подволоке. У меня часто возникал вопрос, какая сила скрепляла воедино огромную семью деда, ведь это была целая коммуна в одном доме. Семьи скрепляла, думаю, сама жизнь. В одиночку тогда было не выжить. Вместе было легче работать, переносить тяготы, беды, легче осуществлять задуманные. В семье царила осмысленная сдержанность от любых соблазнов. Ежедневный труд сообща лучшее лекарство от лени каждого лениться значит срамиться. Благородству повседневного существования простых безграмотных малогошексинских крестьян можно лишь позавидовать. По жизни выходит так, что ни в одной культуре и грамотности дело, ни они одни из человека делают настоящего человека. Бывало, начинает большая семья делиться, нужно молодым ставить свой дом. Стоило в такой момент молодому хозяину молить о помощи, так не то, что родственники, а вся деревня поднималась на помощь. За несколько дней поставят для новой семьи свежую избу. За работу на помощи, а была она, понятное дело, не из легких, никто никогда никакой платы не брал. Она была бы оскорблением человеческого достоинства. Со стороны хозяина во время помощи была работником одна плата, харчи. Случались бывало в наших деревнях и пожары, никогда когда погорельцы не остались одиноки в беде. Соседи давали им одежду, обувь, продукты, помогали заново отстроиться. И опять плата зато считалась непозволительной. Помню, как в начале тридцатых годов в одно очень сухое лето полыхнула деревня ветрено, сгорела, почитай, дотла. А была деревня немаленькой, сельсоветовский центр Бритовского района. На эту беду сразу откликнулись жители всех окрестных деревень. Работали, не покладая рук, не считаясь со временем. А время-то было страдное, у каждого своих дел хоть отбавляй, да только никому и в голову не пришло поступить иначе, святым делом было помочь человеку в беде. Так не прошло и двух лет, как все ветренские погорельцы зажили в новых домах. Много хлопот, а другой раз и бедствие приносило жителям поймы ежегодный разлив воды в пойме. Малого сной раздевались неистово к этому стихийному событию, который всегда сообща, а не так, чтобы каждый только свой скарб до да скотину приставил в безопасные места. Мужики собирались в артелье, брали лодки, все, что имелись в хозяйствах, спадивали их, клали поверх дощаны настил, и на таких своеобразных плавучих транспортных средствах перевозили весь деревенский скот в безопасные места. Взаимная выручка, общность, свойство Малакжан присущим испокон веков. Койминские мужики и бабы отличались завидным долготерпением, уживчивыми характерами, не было среди них строптивцев. Они и новшества советской власти пережили спокойно, без лишнего ажиотажа и ненужных скандалов без грязни и шума. поймичи до мозга костей любили свои земли, ее леса и луга, Они не мыслили себе жизнью без нее. Они и были их главные помыслы и заботы. Молока от колхозных и динамичных коров сдавали помече столько, что их хватало и на сыры, и на масло. Лавки, потребки операции, ломились от куриных яиц, от овечьей шерсти, которые молодых шекснинцы сдавали туда в обмен на одежду. Сотни барж, нагруженных колхозным, молодых шекснинским сеном, проплывали в летней навигации по Волге до многих волжских городов. Размеренно, как по накату ушла себе жизнь из года в год, мудрая, правильная, честная, трудолюбивая. Такой уклад жизни не мог формировать дурных людей, совесть и честность были для поймечей неписанным законом жизни. Вот что должно служить высоким примером даже и для цивилизованных стран. Грамоты не знали, культурных ритуалов не ведали, а жили по чести и совести. А я вот вас спрашиваю, как при нынешнем культурном развитии стало, например, возможно, такое массовое явление, как стать к замкам? Всюду у нас теперь замки и замочки самых замысловатых конструкций. Ладно еще запереть гараж, дом на замок, но запирают все, что можно запереть. На заводах-раздевалках запирают шкафчики с одеждой, столы с инструментом, бумаги. Вешают замки на оборудование. Да что там? Школьные портфели на замочках. В собственных квартирах друг от друга все ящички на мебели с замками делаются. Куда ни кинь все на замках. Двери квартир, словно карцы в тюремных камерах, сплошь срезанными глазочками. Что это? Стали бояться друг друга, стали сами себя бояться. Вот умесят цивилизацию. Не знавали в наше время молок же никаких замков, доверяли друг другу. И доверие это никого ни разу не подводило. На дверях, исп, калитках, воротах, в чуланах, на сундуках и ларях всюду у помечей были не замки, а деревянные вертушки, либо накладки. Вертушки поворачивались на деревянном гвозде и закрывали любые дверь, крышку снаружи или изнутри, как было надобно. Вертушки и накладки были лишь символическими, а не настоящими замками. Если вертушок или накладка прикрывали двери снаружи, это было знаком того, что людей в избе нет никого, и постороннему человеку не стоит себе утруждать заходом. Летом, бывало, уйдут все взрослые работать в поле, а избы оставляют открытыми или на попечении старых до да малых детей. Переходи в любую избу, бери чего хочешь, только без хозяева никто ничего не брал. Во многих пойминских деревнях истори пользовались метками, наподобие римских цифр, состоявших из прямых линий. Например, дощаном или сплетенном из пути в риме садке берела одна прямая зарубка. Все в деревне знали, садок и рыба в нем принадлежат Смирновым. Если на другом садке сделаны две зарубки, то владельцы его были соколовы. У Гусевых меткой была римская цифра 5, которую все в деревне звали «Гусевские уши». У моего отца Ивана Зайцева была метка «Куриная лапка». К тому месту, где прямые линии римской цифры 5 сходились вместе под углом, отец подрубал еще одну зарубку вниз. Получалась «Куриная лапка». Если эта лапка стояла, скажем, на пойманном в бревне, то это бревно могло сколько угодно лежать на берегу, могло бы даже изгнить. А никто, кроме моего отца, то бревно не взял бы, потому что никто, кроме него, труд на поимку этого бревна из реки не затратил. Потом на том бревне и метка Зайцева. Фамильные метки переходили из поколения в поколение. У каждого хозяйства был свой знак-символ. Малога давали меткам свои прозвища. Вот так концовской метке дали прозвище «куриная лапка». Римскую цифру 10, например, назвали «крестом», «пятерку уши» и так далее. Римские цифры малогошекснинцы, возможно, узнали в те далекие времена, когда из скандинавских стран севера сначала по Малым рекам, а потом по Великой Волге, на юг и обратно пролегал через пойму знаменитый торговый путь из варяг греки. Малокские богатыри Жители Малогошекснинской поймы хворали редко. Что было тому причиной? Возможно, постоянный физический труд на чистом свежем воздухе и здоровое питание экологически чистыми продуктами. Были в деревнях отдельные мужики, подобные русским богатырям, воспетым в былинах за их недюжинную силу. Помню, как то раз, а было мне семь годков, в нашу избу на Ножевском хуторе пожаловали гости, трое мужиков. Был среди них один и здоровый. Он с приятелями тогда обедал в нашей избе. Они ели, о чем-то разговаривали, я же вертелся рядом на полу, занимался чем-то своим. После обеда. Круголицый дядька встал из-за стола и подошел ко мне со словами. «Хочешь, малой, я тебе на ручки покачаю». Мужик посадил меня на свою ладонь и, сказав, не бойся, принялся качать. Руку со мной на ладонью он опускал и поднимал на весь размах на всю длину. Так спортсмены гири качают. Круголицый подбросил меня к потолку легко, без устали. Тогда моя мать, по характеру спокойная, сдержанная женщина, вошедшая в комнату из кухни и, увидев эту картину, даже взвизгнула, не то от боязни, что силач ненароком уронит ее чада, не то от восторга его силой. Я сидел на ладони крепко, старался не робеть, только серчишка в груди подпрыгивало. Позже я узнал, что того круглорицого мужика звали Иван Михайлович Утенков по прозвищу Шешин. Жил он в новой деревне, что стоял на правом берегу мологи, в версте от нашего Ножевского хутора. Шешенов-Маловцы по речене знали многие, он славился своей силушкой. В конце двадцатых годов ему не было еще и 40 лет, просто он был среднего, плотный, широкоплечий. При ходьбе покачивался из стороны в сторону, словно раздвигая на стороны своими могучими плечами воздух, а говорил неторопливо, с расстановочкой. Мужики не раз рассказывали про один случай с шешиным. Он однажды на спор за четверть самогона тащил на своем горбу железный якорь 15 пудов, предназначенный для сплава больших гонок леса по реке из села Бориса согреба до своей новой деревни. сверховье в Малоге каждое лето сплавляли лес. Деревья скрепляли в так называемые гонки. Гонки были большими, тяжелыми. Обычно такую гонку сплавляли пять, а то и семь здоровых мужиков. А Иван Шешин любую гонку сплавлял по реке лишь с одним напарником, который ему подсоблял. Любо было смотреть, как он работает. Шешин мог совладать с гонкой в любом месте, где захочет, там и остановит. Оплавил так. Отъезжает от плывущей гонки на лодке в положенное место. В той лодке у него припасен здоровенный железный якорь. Иван берет тот якорь в руки и закидывает его словно игрушку на дно реки. Якорь так и замрет, как вкопанный. Тогда Иван во все свое луженое горло орет своему напарнику на гонке, чтобы тот на пяти гонки по сноровисти стравливал трос. Тот стравит. Гонка выпрямится, как положено, примет нужное направление. какое бы место ни был им брошен якорь, он его всегда вынимал легко. И выворотом для этого не пользовался, как это обычно делали другие мужики. Иван Михайлович много летних сезонов работал на сплаве леса по Малоге. Знавали его из плавных конторах есигонскую Устюгина, Рыбинска. Он считался самым лучшим сгонщиком. Да и зарабатывал за свою работу немалые деньги. После крепкой занятой работы любил немного гульнуть. Как пригонит гонку до нужного места в Рыбинск, Ярославли, так по несколько дней и засиживается в трактирах. Пил в основном пиво. Мог за раз восемь, а то и десять кружек опорожнить. Летом Шешина часто разыскивали конторские чиновники испанских контор. Найдут в каком-нибудь трактире или ресторане Рыбинской Рыбинска, Ярославле, и, ну, упрашивать снова ехать в Весегонск за другой гонкой. Работник-то он был незаменимый. Бывало, когда гонка леса Шешина входила по течению в самое опасное место у Борисоглебского острова, за нее можно было быть спокойным. Не врежется в берег, не рассыплется по бревнышку. То место было критическим для гонщиков. Там у Ножевского хутора имелся иловый мыс по прозвищу Пупок. Тот мыс очень мешал проходу гонок. Место было узкое, неудобное. Там часто случалось, что гонки застивали распадались в дребезги. А Иван Михайлович со своим напарником так ловко орудовали, что все подводные и надводные рифы обходили с честью. Это благодаря силе и умению Шешина. Он умел точно все рассчитать и ловко орудовал с гоночным канатом, привязанным к многоподовому железному якорю. Всегда в нужное время отводил головные плоты с гонки от удара тот злополучный мыс. Так вот, наработается наш Шешин, а потом пивком побалуется, да и снова за работу. Ну и водку пивал, конечно. Но бутылка водки у него была только пообедать. Водку он из бутылки в кружку никогда не наливал. Возьмет бутыль, покрутит в ней огненную жидкость, сбурлит ее, да прямо из горлышка одним махом и опорожнит. Но всегда не в ущерб работе. Сильным, смелым мужиком был наш Иван Шешин. Однажды какой-то праздник Шешин увидел дерущихся парней подошел к ним, снял с одного шапку. Забияки драться остановились, глядят, что дальше будет. Ашешин подошел с той шапкой к амбару, да долго не раздумывая поднял своими крепкими ручищами угол амбара и засунул шапку в пас промеж бревен. Засунул, да и пошел прочь. понимаете, теперь, теперь вам не до драки будет. После того с помощью ломов тем парням-забиякам удалось достать шапку из амбарного угла. А парню, чушапку шешен в амбарном углу, пристроил, дали с тех пор прозвище «Амбар». Многие мужики в пойме были сильными и здоровьем крепкими. Мой дедушка по матери, Федор Лобанов, увидев, что перед гостями до да стакана пустые, возьмет целую часть спиртного, а это два с половиной литра, поставит ее на свою ладонь, накрепко зацепит одними пальцами за самое только дно и начнет разливать по стаканам до да кружкам. Единым разом все емкости наполнит и не прольет ни капельки. Когда дедушка Федор был уже стариком, да рассказывал молодым мужикам, как однажды еще в тридцатые годы он 30 градусный мороз в своих голых руках отогрел лопнувшую веревочную завертку, какой к саням крепились оглобли. Завертка-то лопнула в одном месте, хоть она и веревочная, а при морозе сделалась крепче камня, вся закоченела. Дедушка ее голыми руками раскрутил, из оставшихся обрывков при лютом-то морозе связал, скрутил новую. Дело было, когда ехали домой из Никоуза, где были на ярмарке. Если бы не сильные, горячие и ловкие руки деда, век не доехать бы на подводе до дома. Крепкий народ жил в пойме. О больницах никто почти и не ведал, да и больниц в то время не было никаких. На всей деревне окрест центрального села Борисогреба имелся один медицинский деятель, да и тот не врач, а простой фельдшер. Вел тот фельдшер достаточно праздный образ жизни, потому что лечить ему было почти некого. Редкий случай, если кто обратится к нему за медицинской помощью. Амбалакжан в те времена вокруг Борисогреба в семи селениях проживало свыше полутора тысяч. За 20 лет жизни в пойме не могу припомнить такого случая, чтобы наш человек заболел в расцвете своих физических сил, провалился в постели и не выздоровел в помер. Не бывало такого. Жители поймы умирали своей естественной смертью по старости, не обременяя надолго своей хворью родных и близких. У нас обычно бывало так – прожил свой век, лег на постель, да и умер без мучений и без хлопот. Правда, среди детей заболеваемость была немалая, была и смертность. Особенно среди малолетних это было не редкостью. Но если кто, появившись на свет от поры своего рождения до поры становления возрастной зрелости, переносил все детские болезни, тот на всю оставшуюся жизнь обретал крепость, здоровье и физическую силу. Известно, что было и времена в семьях бывало по многу детей. Супружеские пары производили ребят на свет, как того требовала природа, и насильственно от них не избавлялись. Так илось и в малого пойме. Семьи были большими, по шесть, восемь, а нередко и более детей в каждой. Прокормить столько ртов, всех детей поставить на крепкие ноги было делом непростым. Это в любое время нелегко. Вообще к детям относились философски, мол, на все воля Божья. Нередко, если в многодетной семье заболевал ребенок, к его выздоровлению никто никаких особых мер не предпринимал. Так уж велось, что детский организм сам боролся за выживание, коли выкорпался ребенок из болезненных пут, то становился потом по-настоящему сильным, крепким и безболезненным. В прежние времена многие крестьяне в пойме считали самым главным эликсиром здоровья материнское молоко. Вдосталь его младенцу, долго он сосет материнскую грудь быть ему здоровым. Детенка никогда насильно от груди не отлучали. Он сосал материнское молоко столько времени, сколько хотел, до тех пор, пока сам не отставал от мампиной сиськи. Часто следом за одним младенцем женщина рожала другого. Еще первый материнским молоком лакомится, а уж второму подавай. И годовалый, и двухгодовалый посасывали дружненько вкусное целебное молочко. Сплошь и рядом они сосали материнское молоко до трех лет. Женщины кормили своих чад с удовольствием. Долгое вскармливание их не портило, здоровье не убавляло. Наоборот, были наши поймянки ядреные, красивые, ловкие, подвижные и выносливые. Жили женщины подолгу и не болели. Иногда, правда, очень редко, случалось, что у иной матери было мало молока в грудях, или оно вовсе пропадало. Тогда ее младенцу выкармливали другие женщины, у которых на эту пору были малые дети, сосавшие грудь. А такие во все поры у нас всегда были. Женщина-безмолочница приносила своего младенца к сама, где та и гостя своим молоком, или кормилица приходила в дом к своему питомцу. Никто тогда не задумывался над тем, какова эта материнская кооперация с молоком с точки зрения медицины, просто это был долг любой женщины. Это считалось благородным поступком выкормить чужое дитя, коли у матери такая беда с молоком случилась». Моя мать рассказывала мне, что и сам я кормился у чужой женщины, потому что вдруг мать потеряла свое молоко. Мне было тогда чуть побольше года от роду. У мамы стало очень мало молока. Тогда на выручку пришла соседка по деревне, Палаша. Меня кормили грудным молоком почти до трех годов. Не знаю, в чем причина, но вот прожил я уже до 70 годов слишком. А пока что на свое здоровье не жалуюсь. Прошел по фронтам Великой Отечественной войны, хватил окопных страстей на той войне, а после нее и лишений, и голоду. Всякое в жизни бывало. Всю жизнь живу не ахти свет как просто простонародных трудностях. А жизнью доволен, Потому что главное в ней имеешь здоровье, я еще и сегодня готов финишировать стометровки с молодым парнем. Никогда мне не довелось побывать на курортах да в санаториях, и в домах отдыха не отдыхал. Тридцать лет проработал на одном предприятии и за все годы дважды только брал больничный лист. Да и то по собственной неосторожности попадался. Первый раз обрезал палец ножом и сделался нетрудоспособным, а вторично, влезая вблизи просветочной дороги из автомобиля, неудачно вступил на рыхлую кочку и вывихнул ногу. 37 лет я умеренно курю и выпиваю. До сих пор не чураюсь никакой физической работой. Видимо, условия моей первоначальной жизни в Малогошексинской пойме закалили мое здоровье, дали мне заряд на долгую жизнь. Еще у нас в пойме считалось, что на формирование крепкого здоровья положительно влияет сон, особенно в детские годы. Все пойминские дети спали кто сколько хотел и где хотел. В многодетных семьях для детей уставили специальные широкие настилы почти по самым потолком, палатей. На палатях спали дети постарше. Очень они любили глазеть сверху на то, что делается внизу. Малышня в повалку могла и на полу разместиться. Никто не будил ребят по утрам, не было этого заведено. Придет черед сами до зари научиться подниматься и работать наравне со взрослыми, а пока высыпались доволь, как у нас говорили, до той поры, пока солнце в заднице не упрется. Гибель Огромное водохранилище у города Рыбинска, именуемое морем, по своему возрасту еще совсем младенец. А сколько уже новых поколений на свет народилось? И мало кто из пришедших и уже выросших в этом мире знает, как это море появилось у Рыбинска. Разве что такие вот старики, как я, жившие на плодородных волшебных землях, захороненных под водой, могут еще рассказать о том жутком трагическом для жителей поймы времени, когда было принято решение о затоплении их малой родины. В 1935 году Совнарком СССР, одержимый индустриальным зудом, принял решение о строительстве гидроузла на Верхней Волге. В плотину электростанции планировалось построить под Ярославлем, в Но изыскательские работы показали, что грунт на берегах Волги у Норского оказался неподходящим для строительства. Более того, в случае строительства сооружений у Норского возникла бы необходимость затопления Рыбинска, а ведь это был уже тогда большой промышленный город. Две эти причины заставили гидростроителей пересмотреть свои планы, найти более подходящее место. Начали искать. И остановились на поселке Переборы. Было решено слезовую плотину для прохода речного транспорта соорудить на Волге в Переборах, а гидроэлектростанцию отнести в устье реки Шексны. Место для строительства казалось подходящим. Специально созданная организация «Волгострой» пять лет вела строительство гидроузла возле Рыбинска. На местах у съедения двух плотин предстояло произвести огромное количество земляных и бетонных работ, подготовить ложе для будущего водохранилища. Рукодил строительством, как уже сообщалось, Яков Рапопорт. Гидростроительной техники, да и вообще необходимой техники всех профилей не было. В основном лишь лопата, милая подруга, и тачка, верная жена, как пелось в одной старой песни древиационных каторжников. Так что первые на Волге гидроузел стоили почти голыми руками, работа была тяжкой, изнурительная, многие не выдерживали, смертность была очень высокой. С 1937 по 1940 годы на всей территории Малого-Шекснинской поймы врубался крупный лес, обезвеживались могильники и кладбища, шла активная подготовка населения жившего в пойме к переселению на новые места жительства. Основное большинство жителей Междуречия было переселено в период с 1938 По 1939. Всего за два года. Некоторые крестьянские хозяйства начали переселяться еще в 1937, а иные прожили на старом месте и до 1940 года. В этом году всем, кто еще остался в пойме, уже не разрешили по весне пахать землю и сеять хлеб. В начале лета моего отца Ивана Зайцу заставили разобрать на своем ножевском хуторе все: избу, скотный двор, сеной сарай, хлебный амбар. Пришло время навсегда покинуть обжитое место. Для нас это было почти равносильно смерти. Я был тогда далеко. В 1939 году попал по возрасту под новый правительственный указ, омолаживающий Красную Армию. Осенью меня увезли на Дальний Восток. Как переезжала наша семья на новое место, я узнал из писем родных. Отец с ломал постройки, потом валил их бревна в малогу, стягивал большой плод. Плод получился не очень крепким, хорошая свидетельство того, в каком состоянии был отец мастеровитый работник. Ясно представлю, как это было. Вот отец оттолкнулся шестом от берега и плотмеренно поплыл вниз по течению мологи. Вот мать запричитала, утирая фартуком горючие слезы. Бесполезные занятия, слезы катились по щекам беспрестанно, а скотних мать глядела на опустошенный берег мологи, где еще недавно косовалась их изба, где так уютно стоял их хутор, а в нем сплоченно жили мы все, обласканные песнями соловьев по весне, шумящие листой вековых дубов летом. На плоту вместе с родителями было шестеро моих сестер, одна, другой меньше. Был же лошадь, корова, овцы. Такси они гремичные плыли сначала по Малоге, потом по Волге. Не доплыв нескольких верст до Рыбинска, плот в одной из ночей потерпел аварию. В ту ночь вверх по Волге буксирный пароход тянул караван баш. Как уж одна из барш задела за угол родительского плота, то неведомо. С плоткой и бухтовка плота были не какие крепкие, все самоделка и от удара баржи а плот с него полетели в воду сложенные косяке окон избы, треснули стекла в рамах, покатилась в Волгу посуда, утварь. В дощаном в шалаше на плоту проснулись девочки, мать. Она выскочила из шалаша и спасонья не могла разобрать, что приключилось, только и услышала, что шум парохода и ругань капитана, который через переговорную трубу орал на отца. Зачем тот растерешился со своим плотом на середине реки, в самом фарватере? Сразу стало ясно, что авария серьезная, надо было причаливать к берегу. Несколько основных бревен плота от толчка размулило. Предстояло их выловить из реки и вновь приплатить к основному плавучему сооружению. Отец бросил на воду лодку. Кое-как с грехом и матом пополам бревна те выловил. подчарил свое добро вместе с женой, детьми и живностью к берегу, и потом два дня ремонтировал плот. Был тут семый мыс, и стол и дом. На плоту кормили скотину, варили щи и кашу для себя». Только на восьмой день отец печалил свой плод к левому берегу Волги возле Норского под Ярославлем. Много поголосили междуреченские бабы при переселении из родных мест. Редкий мужик украдкой не вытер набежавшую слезу. Мужикам досталось понадорвать свои животы, сначала разваливая крепкие строения своих жилищ, все холестяные постройки на старых обжитых местах, а потом собирая их с на новых местах. Шутка ли сказать? Сломать крестьянин строение на одном месте, а потом поставить его на другом. Это ведь не шалаш снести, не палатку свернуть, да перетащить с одного места на другое. Свернул всю палаточную мулу, засунул в рюкзак, да и тащи на легкие шагай покуривая. Во время переселения лбы малого снинских мужиков не просыхали от пота, а к старым мозолям на их руках, заработанных на пойменской земле, привалились новые и новые, превращая мужицкие ладони в одну шершавую корку. Рубахи от соленого пота прикипали к спинам, Работали они, не знали времени и отдыха, валились с ног, а руками все работали, и про сон люди забывали. Транспортной техникой переселенцы не располагали, никто им ее не выделял. Тяжеленные бревна приходилось возить лошадьми, а переваливать их на телеге с мужицкой спины. Поистине каторжный ручной труд. Одно утешение, что свое добро спасаешь, за свою жизнь борешься. Не вывезешь? Как жить-то на новом месте?» Много хлебнуть досталось и женщинам. Пойминские хлопотуньи и бабы во время переселения кружились как обалделые. Надо было домашний скарб укладывать, детей дорогу собрать, а скотине позаботиться, кормы и запасти, провианта для семьи заготовить, кухню походную на плоту устоить так, чтобы было удобнее накормить своих мужей и детей. Да что говорить, всем досталось. Пока люди переселялись из поймы, то и спать-то не знали когда и где. Свои и постельники и подушки, набитые соломой, типичные одеялы-дерюги, переселенцы как не старались дороги прикрывать досками, чтобы не намокли, а все равно уберечь не могли. От дождя на реке ничего не убережешь. Спали на промокшем. Оглядываясь на происшедшее, как назвать это великое переселение? Насилие? Конечно. Разве легко покинуть насиженные, намоленные родные места? Но люди понимали, что иного им не дано, покорно повиновались обстоятельствам. Каждая крестьянская семья могла переселиться из поймы куда угодно, на свое усмотрение, на все четыре стороны света. Многие жители поймы прилепились тогда к Рыбинску, заселили ближайшие его окрестности с гору, Слип и Заволжье. Образовали возле города большой поселок Веретии, построили в деревнях Гладкая, Макарова, в других близлежащих сельских местах. Многое междуреченских семей расселились на берегах Волги, между Рыбинском и Ярославлем. Часть пойминских крестьянских хозяйств была в горских деревнях, примыкавших к бережью Малоги и не затопленных теперешним водохранилищем. Шекснинцы во время переселения образовали новые деревни в Пашихоне, Володарском и Рыбинском районах. Словом, за три года до начала Великой Отечественной войны началось и все три года продолжалось великое и страшное переселение людей из Малога-Шекснинской поймы. Переселение тяжелые, болезненные, оставившие о себе печальную память и вписавшее еще одну далеко не лучшую страницу в нашу историю. За три года было снесено 540 деревень и хуторов, много больших и красивых сел, несколько храмов, монастырей и даже несколько городков, включая уездный. Тысячи крестьян навсегда попрощались с благодатными уголками земли, где они привольно и безбедно жили, где остались похороненными несметные природные богатства, целой аграрной цивилизации и культура. Впрочем, между платили так называемые подъемные, но это была чрезмерно скудная поддержка. Тех средств не хватило бы на самый заурядный переезд из квартиры в квартиру. Люди изрядно потратились, терпели много лишений. Чтобы поставить крышу над головой, крестьяне вынуждены были продавать скот, домашнее имущество, брали различные суды под кредит. Ко всему на сторону надвигалась большая беда. До одари, за время переселения, Малакжане только начали обустаиваться, тоже с огромными трудностями и решениями, как друг. Осень, отдохнул ни одного дня, не оглядевшись как следует по сторонам на новом своем месте жительства, зрелые мужики-переселенцы в конце июня-начале июля 341 года ушли на фронт. Где недостроенные, а где не до конца обихоженные мужицкими руками хозяйства остались на руках баб, стариков, детей. Основное большинство их так и не дождались своих работников и кормиться с войны. Почти все малого мужики полегли на полях сражений, защищая Родину. Мой отец к зиме сорокового года, под натужись, успел собрать свой дом и скотный двор. Он вступил в тамошний колхоз имени Калинина и по-прежнему, как и в пойме, начал крестьянить. Весной сорок первого года он, как и другие колхозники, возил на поля навоз, сеял хлеб, сажал картошку. Известия о войне ошеломило его. Ему к началу войны было 44 года, но на фронт отца сразу не взяли, он был избран председателем колхоза имени Калинина, и на него полагалась тогда броня. Воевать ее призвали зимой 43 года, а весной того же года он погиб под Ленинградом. Так и закончилась жизнь моего отца Ивана Зайцева, уроженца старинной Маловской деревни Новинка Скородумова. Весной 1941 года Брест-Рыбинска появилось почти настоящее море. Малога и Шексна по своему обыкновению разлились во всем своем раздоле, затопляя все вокруг. Этих вешних вод ждали, к их приходу подготовились на совесть. Паводковая вода оказалась запертим, развиваться ей было некуда. Словно в ковшик попала она, приготовленное пространство оказалось запертой двумя постойными к этому времени плотинами Ловской в переборах, Шекснинской возле Рыбинска. Так весенний паводок 1941 года оказался последним паводком в Малого-Шекснинской пойме. Он навсегда затопил ее землю, около двух тысяч квадратных километров, благодатной, хорошо плодоносящей земли, богатых лесных угодий, травяных лугов, Прекратилась жизнь природы, которая так истово бурлила и кипела, так обильно родила свои богатства и так щедро отдавала их людям. Мощный живительный родник в центре русского северо-запада погиб безвозвратно.